7 уроков повышенной сложности по терапии горя. Однажды давным-давно мой старый друг Эрл сообщил мне по телефону, что у его лучшего друга Джека обнаружили злокачественную неоперабельную опухоль мозга. Не успел я посочувствовать, как он сказал: "Слушай, Ир, я звоню не насчёт себя, а насчёт другого человека. Я тебя кое о чём попрошу. Для меня это очень важно. Слушай, Ты бы мог поработать с Айрин, женой Джека. Джек умирает ужасной смертью, может быть, самой тяжёлой, какая только бывает. Айрин хирург, и от этого ей, конечно, только тяжелее. Она слишком хорошо знает, что ждёт её мужа, и для неё будет ещё мучительнее стоять и беспомощно смотреть, как рак выедает ему мозг. А потом она останется с маленькой дочкой и кучей больных, которых надо лечить. Её будущее кошмарно. Выслушав просьбу Эрла, я захотел помочь. Я хотел выполнить всё, о чём он просит. Но была одна проблема. Хорошая терапия требует соблюдения чётких границ, а я был знаком и с Джеком, и с Айрин. Правда, не близко, но мы несколько раз встречались в гостях у Эрла. И ещё я однажды ходил с Джеком на игру Суперкубка, и несколько раз мы с ним играли в теннис. Я сказал об этом Эрлу, и подытожил: если попытаешься лечить знакомых, рано или поздно вляпаешься в неприятности. Лучшее, что я могу сделать, порекомендовать хорошего врача незнакомого с этой семьёй. Я так и знал, что ты это скажешь, ответил он. Я предупредил Ларин, что ты именно так и ответишь. Мы с ней уже 100 раз об этом говорили, но она и слышать не желает про другого врача. Она довольно прямо и в целом не очень уважает психиатров, но зациклилась на тебе. Она говорит, что следила за твоей работой, и Бог знает почему решила, что ты единственный психиатр достаточно разумный для неё. Утро вечера мудренее. Я позвоню тебе завтра. Что делать? С одной стороны, долг дружбы. Мы с Эрлом никогда ни в чём друг другу не отказывали. Но меня беспокоила потенциальная утечка информации. Эрл и его жена Эмили были моими ближайшими доверенными лицами, а Эмили, в свою очередь, была близкой подругой Айрин. Я мог вообразить, как они с глазу на глаз перемывают мне косточки. Нет, даже и думать не о чем. Я слышал, как во мне звучит сигнал тревоги, но я вывернул регулятор громкости до нуля. Я вытяну из Айрин и Эмили обязательство, что они окружат терапию стеной молчания. Мудрено, ничего не скажешь, но если я такой разумный, как она обо мне думает, я с этим справлюсь. Повесив трубку, я задумался: почему я с такой готовностью игнорирую сигналы тревоги? Я расценил просьбу Эрла, прозвучавшую именно в этот момент моей жизни, как знак судьбы. Дело в том, что мы с коллегой только что закончили трёхлетнее эмпирическое исследование состояния тяжёлой утраты после смерти супруга. Мы изучили 80 мужчин и женщин, которые недавно стали вдовцами и вдовами. Я не жалея времени беседовал с каждым из них, а также некоторое время проводил групповую терапию в группах по 8 человек. «Наша исследовательская команда отслеживала происходящие с ними изменения, собрала гору информации и опубликовала несколько трудов в профессиональных журналах. Я пришел к убеждению, что очень мало кто разбирается в этом вопросе лучше меня, и было бы бессовестно мне, такому крутому спецу по тяжелой утрате, отказаться от Айрин. Кроме того, она произнесла волшебные слова». Я единственный, кто достаточно разумен, чтобы с ней работать. Идеально подходящий штепсель для розетки моего Чеславия. Урок первый. Первый сон. Через несколько дней состоялся наш сайрен первый сеанс психотерапии. Должен сразу сообщить, что она оказалась одной из самых интересных, умных, упрямых, страдающих, чувствительных, властных, элегантных То рода любивевых, изобретательных, неуступчивых отважных, привлекательных, гордых, ледяных, романтичных и приводящих меня в бешенство женщин, каких я когда-либо знал. В середине первого сеанса она рассказала мне сон, увиденный накануне. Я попрежнему хирург, но одновременно с этим аспирантка факультета английского языка. Мне надо было прочитать два разных текста.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 Да, ясно помню. Обе книги, и старая, и новая назывались Смерть невинности. Слушая Айрин, я погрузился в мечты. Этот её сон был чистым золотом, амброзией для ума, просто даром богов, воплощённая мечта психолога-детектива. Вознаграждение за терпение за бесчисленные нудные часы терапевтических сеансов с заторможенными инженерами. Даже самый раздражительный, самый сварливый психотерапевт, выслушав такой сон, замурлыкал бы от наслаждения. Вот и я замурлыкал. Два текста, древний и новый, мур-мур. Древний нужен, чтобы понять новый, мур-мур. И название, смерть невинности, мур-мур-мур. Дело было не только в том, что сон Айрен обещал интеллектуальное приключение в поисках драгоценнейшего сокровища, но ещё и в том, что это был первый сон. С 1911 года, когда Фрейд впервые написал об этом, инициальный сон, тот, о котором пациент рассказывает во время психоанализа, окружён мистикой. Фрейд считал, что первый сон бесхитростен и прозрачен, он многое раскрывает, потому что начинающий пациент ещё наивен и ещё не успел выстроить систему защиты. Позднее, когда выясняется, что терапевт превосходно толкует сны, тот, кто плетёт сны, проживающий в бессознательном пациента, становится все осторожнее, обучается быть всегда на стороже и в полной боевой готовности, и всячески старается сплести более сложные и запутанные сны. Начитавшись Фрейда, я часто представлял себе того, кто плетет сны пухленьким жизнерадостным гомункулосом, который живет себе, припеваючи, в лесу дендритов и аксонов. Днем он спит, а вот ночью, Раскинувшись на постели из гудящих синапсов, пьет медовый нектар и лениво плетет сны для своего хозяина, один ряд за другим. В ночь перед первой встречей с терапевтом хозяин засыпает полный противоречивых чувств по поводу грядущей психотерапии, а гомункулус, как обычно, начинает свою ночную работу, беззаботно сплетая эти страхи и надежды в простой прозрачный сон. На следующий день Гомункулус, узнав, что психотерапевт искусно истолковал этот сон, сильно настораживается. Он благосклонно снимает шляпу перед достойным соперником, терапевтом, который взломал код сна, но с этого момента начинает прилагать все усилия, чтобы похоронить смысл сновидения всё глубже и глубже в темноте подсознания. Дурацкая сказка, типичный для XIX века антропоморфизм. Широко распространённая ошибка превращать абстрактные ментальные структуры Фрейда в независимых духов, обладающих свободой воли. Если бы только я сам в это не верил. В течение десятилетий многие считали первый сон бесценным документом, в котором всё содержание невроза переведено на язык снов. Но Фрейд зашёл так далеко, что предположил Полное истолкование первого сна совпадает с содержанием всего курса психоанализа. Мой первый сон во время моего собственного психоанализа живёт и сейчас в моей памяти, со всей свежестью, всеми деталями и ощущениями, как и в тот день, когда я его увидел, 40 лет назад, когда я только поступил в ординатуру. Я лежу на столе для обследования в кабинете врача. Простыня слишком маленькая и не закрывает меня, как следует. Я вижу мою сестру. Она втыкает иглу мне в ногу, в голень. Вдруг раздаётся резкий звук, похожий на взрыв, шипящий и булькающий. Фуш. Центральный образ этого сна это громкое фуш, был мне понятен сразу. В детстве я страдал от хронического гайморита, и каждую зиму мать водила меня к доктору Дэвису делать проколы и промывать пазухи носа. Я ненавидил его жёлтые зубы и рыбий глаз, взиравший на меня через дырку в круглом зеркале, укреплённом на головном обруче, какие тогда носили врачи отоларингологи. Доктор вставлял мне полую иглу в отверстие носовой пазухи, и я ощущал острую боль, потом раздавалось оглушительное фуш. Этот закачиваемый соляной раствор промывал пазуху. Глядя на дрожащую, омерзительную массу, вымываемую из моего носа в полукруглый хромированный лоток, я думал, что вместе с гноем и слизью туда смывают и немножко моих мозгов. Фрейд оказался прав. Мой первый сон предвосхитил многие годы психоаналитических раскопок, слой за слоем. Мой страх разоблачения, страх потерять рассудок, стать жертвой промывания мозгов, страх, что серьёзно и болезненно пострадает Во сне сдуется некая длинная прочная часть моего тела. Во сне голень. Фрейд и после него многие другие психоаналитики предостерегал от слишком торопливого толкования первого сна. Преждевременная интерпретация, столкновение лицом к лицу с бессознательным пугает пациента и полностью парализует сплетающего сны гомункулуса. Мне всегда казалось, что эти предостережения направлены не столько на повышение эффективности терапии, сколько на защиту интересов ограниченного довольно узкими рамками психоанализа, и им я никогда не верил. В 40-е по 60-е годы работа психотерапевта приравнивалась к хождению по тонкой скорлупе. Аккуратность, точность и деликатность формулирования фраз и выражений во время интерпретации вот что было предметом бесконечных, полных тайн дебатов между психоаналитическими обществами. Бомбардируемой пропагандой о том, что интерпретация должна быть безукоризненной по своевременности и формулировке, начинающие аналитики полны страха и трепета, осторожно крались через терапию. удушая свою спонтанность и тем самым свою эффективность. Я считал, что такой формализм приводит к обратным результатам, поскольку препятствует достижению более глобальной цели — созданию эмпатических, подлинных отношений с пациентом. Я считаю, предостережение Фрейда не работать со снами, пока не создан терапевтический альянс, странным образом вывернуто наизнанку. Совместная работа над сном — прекрасный путь, чтобы создать терапевтический альянс. Поэтому я погрузился прямо в сон Айрен. «Значит, вы не прочитали ни одного текста, — начал я, — и особенно вас волнует старый. Да-да, я предполагала, что вы об этом спросите. Конечно, это звучит полной чепухой, я знаю, но это именно то, что я видела во сне». Я не сделала домашнего задания. Я не прочитала ни один ни другой текст, но особенно волнуюсь, что не прочитала тот, древний, тот, который подготовил бы вас к новому тексту. Есть ли у вас какие-нибудь предположения, что могли бы означать эти два текста применительно к вашей жизни? Едва ли это можно назвать предположениями, ответила Айрин. Я совершенно точно знаю, что они значат. Я ждала от неё продолжения. Но она сидела молча, глядя в окно. Я ещё не знал об этой её привычке так раздражающей меня добровольно не предлагать никаких выводов, пока я прямо не попрошу её об этом. Разодосадованный, я выдержал молчание минуту или две, потом сдался. И эти два текста Айрин это смерть моего брата, когда мне было 20. Этот древний текст. Смерть моего мужа подходит всё ближе. Это современный текст. Значит, этот сон ясно говорит, что вы не сможете справиться со смертью мужа, пока не примете смерть брата. Правильно? Совершенно верно. Исследование этого инициального сна предвосхищало не только суть и содержание терапии, но и ход её развития, процесс, то есть природу взаимоотношений психотерапевта и пациента. Во-первых, Айрин всегда была откровенна и вдумчива. На любой мой вопрос она давала оригинальный и всеобъемлющий ответ. Знала ли она название этих двух текстов? Да, действительно знала. Догадывалась ли, почему нужно прочитать древний текст, чтобы понять современный? Конечно, она в точности знала, что это значит. Даже обычные вопросы «Какой вы делаете из этого вывод?» или «А о чем вы сейчас?» подумали, Айрин. никогда не были напрасны за все 5 лет терапии, принося богатый урожай. Часто ответы Айрин сбивали меня с толку. Она отвечала слишком быстро и слишком точно. Это напоминало мне мою учительницу в 5 классе, мисс Фернальд, которая часто говаривала: "Давай же, Ирвин, засекала время и нетерпеливо притопывая, ждала, пока я прекращу мечтать и справлюсь с заданием". Я выкинул из головы мисс Фернальд и продолжил. «А что для вас означают слова «смерть невинности»? Представьте себе, что значило для меня двадцатилетней потерять брата. Я ожидала, что мы пойдем по жизни вместе, но его у меня отняли. Он погиб, попал под машину. А потом я нашла Джека. И представьте себе, что значит для меня теперь в сорок пять лет потерять его». Представьте, каково мне, когда мои родители, которым за 70, живы, а брат умер и муж умирает. Распалась связь времён. Молодые умирают первыми. Айрин рассказывала мне о своих благословенных отношениях с братом Алином, который был на 2 года старше её. Пока она была подростком, он был ей защитником, наперсником, наставником, о каком мечтает любая девушка. Но внезапный скрежет тормозов на Бостонской улице и Алина не стала. А Ирен рассказала мне, как раздался звонок полиции в небольшом доме, который Айрен делила с другими студентами, и как все подробности того дня навеки застыли у неё в памяти. Я помню всё: звонок телефона на первом этаже, свой банный халат из синели с бело-розовыми меховыми полосками. Шлёпание фланелевых тапочек, когда я спускалась по лестнице к нише рядом с кухней, где телефон висел на стене. Такие гладкие перила в моей руке. Помню, я подумала, что дерево перил было отполировано руками целого поколения моих предшественников, студентов Гарварда и Рэдклифа. А потом мужской голос, незнакомый, стараясь быть вежливым, сообщил, что Ален мёртв. Я просидела несколько часов, вглядываясь в игру стеклянных граней окна в нише. До сих пор помню радугу на кучах закопчённого снега на заднем дворе. В ходе терапии нам предстояло ещё бесчисленное количество раз вернуться ко сну о двух текстах и значению слов "смерть невинности". Потеря брата оставила неизгладимый след в жизни Айрин. Смерть навеки взорвала её невинность. О развеялись мифы детства, что мир справедлив, предсказуем, Господь благосклонен, всё идёт своим чередом, родители защитят, а дома безопасно. Одинокая и незащищённая от привратности судьбы Айрин боролась за безопасность. Она верила, что Ален смог бы выжить, если бы ему оказали правильную и своевременную медицинскую помощь. Ей казалось, что медицина единственная надежда победить смерть. Поэтому на похоронах Аллина она внезапно решила подать документы на медицинский факультет и стать хирургом. Другое решение, вызванное смертью брата, имело огромные последствия для нашей работы в терапии. Я поняла, как избежать боли, если я не позволю никому быть столь важным для меня, то больше никогда не испытаю такой потери. И как это решение отразилось на вашей жизни? В следующие десять лет я никому не привязывалась, не рисковала. Я встречалась с мужчинами, но рвалась с ними быстро, до того, как для них это станет серьезным, и пока я сама не успела еще ничего почувствовать. Но потом что-то изменилось. Вы вышли замуж. Как это получилось? Я знала Джека с четвертого класса и почему-то всегда была уверена, что мы будем вместе». Даже когда он исчез из моей жизни и женился на другой, я знала, что он вернётся. Мой брат знал Джека и уважал его. Я думаю, вы сказали бы, что мой брат благословил Джека. Таким образом, одобрение Аллина позволило вам рискнуть и выйти замуж. Всё было не так просто. Мы шли к этому очень-очень долго, и даже тогда я отказалась выйти за Джека. а как он не пообещал не умереть молодым у меня на руках. Я оценил иронию Айрин, усмехнулся и взглянул на неё, ожидая ответной улыбки. Но улыбки не было. Айрин и не думала иронизировать. Она была абсолютно серьёзна. Этот сценарий повторился в нашей работе много раз. Мне была назначена роль голоса разума. Я часто заглатывал наживку, бросал вызов иррациональности Айрин, спорил с ней, взывал к её разуму, пытался разбудить её точный, воспитанный наукой ум. Порой я просто ждал. Но результат всегда был один и тот же. Она ни разу не отступила ни на дюйм, никогда не сдала своей позиции. А я так и не привык к её двойственной натуре. необыкновенной ясности ума в сочетании с нелепой и рациональностью. Урок второй. Стена трупов. Если первый сон Айрин предвосхищал природу наших будущих отношений, то другой, увиденный ею на втором году терапии, напротив, как луч, направленный в прошлое, освещал тот путь, который мы уже прошли вместе. Я в этом кабинете, на этом стуле,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 И что за чувство в этом сне, Айрин? Почти всегда мой первый вопрос. Во сне чувства ведут зачастую в самый центр его смысла. Неприятно, страшно. Самое сильное чувство было в начале, когда увидела стену и поняла, что заблудилась. Одна, заблудилась, испугана. Расскажите про стену. Когда я сейчас её описываю, это звучит ужасно. как груда трупов в Освенциме, и тот клочок красной шотландки. Я знаю этот рисунок. Это была та пижама, которая была на Джеке в ту ночь, когда он умер. Но почему-то эта стена не отвратительная. Она просто есть, что-то, что я осматриваю и изучаю. Возможно, она даже подавляет часть моего страха. Стена мертвых тел между нами. И что вы об этом думаете, Айрин? Всё ясно. Да и вис сон понятен. Именно это я всё время и чувствую. Этот сон говорит, что вы не видите меня по-настоящему из-за всех этих трупов, из-за всех этих мёртвых. Вы не можете себе представить, с вами никогда ничего не случалось. У вас в жизни не было трагедий. Потеряв в жизни Айренгром оделись одна на другую. Сначала брат, потом муж, который умер в конце первого года нашей терапии. Через несколько месяцев у отца Айрин обнаружили запущенный рак простаты, а вскоре после этого её мать погрузилась в болезнь Альцгеймера. А потом, когда казалось, что терапия идёт ей на пользу, двадцатилетний крестник Айрин, единственный сын её двоюродной сестры, близкой подруги всей её жизни, утонул, катаясь на лодке. Переживая отчаяние и горечь этой последней потери, Айрин и увидела во сне гору трупов. Продолжайте, Айрин, я слушаю. Я имею в виду, как вы можете меня понять? Вы живёте не настоящей жизнью, тёплой, уютной, невинной, как этот кабинет. Она указала на заставленные книгами шкафы у себя за спиной и на алый японский клён, пламенеющий прямо за окном.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 Каждый раз, когда вы её надеваете, я содрогаюсь. И я ненавижу то, что она сообщает. Что же она сообщает? Она говорит: "Я все свои проблемы решил. Расскажите мне о своих". Вы рассказывали мне об этих чувствах раньше, но сегодня они усилились. Почему именно сегодня? И этот сон, почему он приснился вам именно сегодня? Я же вам рассказывала, что собиралась поговорить с Эриком. И вот вчера я встретилась с ним за ужином. И подбодрил её я после очередной раздражающей меня паузы, которой Айрин как бы намекала, что я мог бы и сам заметить связь между Эриком и её сном. Айрин только один раз упомянула этого человека, сказав, что он овдовел 10 лет назад и что познакомились они на лекции об утрате близких людей. И он подтвердил всё, что я говорила. Он сказал, что вы дико ошибаетесь, говоря о том, как я справляюсь со смертью Джека. Со смертью не справишься, никак не сможешь прийти в себя после неё. Эрик снова женился, у него пятилетняя дочь, но рана до сих пор кровоточит. Он разговаривает со своей покойной женой каждый день. Он меня понимает. И я теперь убеждена, что понять это могут только люди, которые сами прошли через это. Это безмолвное тайное сообщество. Тайное сообщество, перебил я. Людей, которые действительно знают. Все они выжили, потеряв своих близких, лишившись их. Всё это время вы убеждали меня отделиться от Джека, повернуться лицом к жизни, найти новую любовь, и всё это было ошибкой. Это ошибка самодовольства, ошибка таких, как вы, которые никогда никого не теряли. Значит, только потерявшие близких могут лечить потерявших близких. Те, кто сам прошёл через это. Я слышу эту чепуху с тех пор, как начал работать терапевтом. Взорвался я. Только алкоголики могут лечить алкоголиков, или наркоманы наркоманов, и нужно страдать расстройством пищевого поведения, чтобы лечить анорексию. Или быть депрессивным или маниакальным, чтобы лечить аффективное расстройство, может нужно быть шизофреником, чтобы лечить шизофрению. Айрин прекрасно знала моё больное место. Она обладала сверхъестественным умением определять мои главные раздражители и вести по ним прицельный огонь. Ничего подобного парировала она Я была капитаном команды дискуссионного клуба в Реткливском университете, и я знаю эту стратегию сведения к абсурду, но это не сработает. Признайтесь, вы знаете, что есть правда в том, что я говорю. Нет, я не согласен. Вы совершенно упускаете из виду профессиональное обучение и специальную подготовку терапевтов. Обучение в моей области в том и состоит, чтобы приобрести чувствительность, эмпатию, способность войти в мир другого человека, испытать то, что испытывает пациент. Я был порядочно раздражён, и я уже научился не сдерживаться. Гораздо лучше мы работали тогда, когда я свободно выражал свои чувства. Бывало, Айрин приходила в мой кабинет настолько подавленная, что с трудом могла разговаривать. Но стоило нам поспорить о чём-нибудь, и она неминуемо оживлялась. Я знал, что в этой ситуации беру на себя роль Джека. Он единственный, кто умел противостоять Айрин. Её ледяная манера себя вести просто отпугивала всех остальных. Хирурги-ординаторы между собой называли её Королева, но Джек никогда перед ней не по싸вал. Она рассказала мне, что он никогда не старался скрыть свои чувства и часто выходил из комнаты, бормоча: "Я не желаю тратить время на эту собачью чушь". Меня раздражало не только её настойчивое утверждение, что лишь терапевты, которые сами кого-то потеряли, могут помочь пациентам, пережившим утрату. Я был зол и на Эрика, что он укрепил идею Айрин о том, что горевание по потерянным близким нескончаемый процесс. Эта идея была частью постоянных дебатов между мной и Айрен. Я занимал твёрдую, хорошо обоснованную, здравую позицию. Работа горя состоит в постепенном отдалении от того, кто умер, и переадресации энергии на других людей. Фрейд в 1915 году первым детально разработал такое понимание горевания в своём труде "Печаль и меланхолия". С тех пор правильность этого подхода подтвердили многочисленные клинические наблюдения и эмпирические исследования. По результатам моего собственного исследования, законченного как раз перед началом работы с Айрен, все вдовы и все вдовцы, которых я наблюдал, постепенно отделялись от умерших супругов и потом возвращались в жизнь, к кому-то или к чему-то другому. Это произошло и с теми, чей брак был построен на искренней любви и нежности. Фактически мы получили веские доказательства того, что у большинства вдов, которые были счастливы в браке, процессы горевания и отделения проходили легче, чем у тех, кто жил в глубоко конфликтном браке. Мне кажется, что этот парадокс можно объяснить сожалением. Для людей, проживших жизнь в браке с неподходящим им человеком, горевание осложняется. Так как они оплакивают ещё и себя, свои впустую потраченные годы. Поскольку мне казалось, что брак Айрин был исключительно счастливым, что они с мужем поддерживали друг друга, я вначале предполагал, что этот процесс будет проходить без особых осложнений. Но Айрин резко отрицательно относилась к большинству традиционных воззрений на горе после тяжёлой утраты. Она ненавидела мои комментарии об отделении от умершего и отмахивалась от результатов моих исследований. Мы, потерявшие близких, научились отвечать так, как нужно исследователям. Мы научились: мир хочет, чтобы мы быстро оправились и не любит тех, кто слишком долго цепляется за свои потери. Она крайне обижалась на мои советы отпустить Джека. Прошло 2 года после его смерти, а его вещи всё ещё лежали в ящиках его письменного стола, его фотографии висели по всему дому, и его любимые журналы и книги стояли на прежних местах, и Айрин по-прежнему каждый день вела с ним долгие беседы. Я обеспокоился, что её разговор с Эриком отбросит нашу терапию на много месяцев назад, укрепив её идею о моей неправоте. Теперь мне ещё труднее будет убедить Айрин, что со временем она оправится от горя и придёт в себя. Что же до её глупой веры в тайное безмолвное сообщество скорбящих единомышленников, это было ещё одна из несчислимого множества её иррациональных заносчивых метафор. Бессмысленно даже как-то реагировать на эту её точку зрения. Но, как всегда, некоторые замечания Айрин попали в цель. Я слышал историю про швейцарского скульптора Альберто Джакометти. Он угодил в дорожное происшествие и сломал ногу. Лёжа на улице в ожидании кареты скорой помощи, он произнёс: "Наконец-то, наконец-то со мной что-то случилось". Я прекрасно знал, что он имеет в виду. Один меня раскусила. Я преподавал в Стэнфорде уже больше 30 лет. Всё это время жил в одном и том же доме, смотрел, как мои дети ходят в одни и те же школы, и никогда не сталкивался лицом к лицу с тёмой, никаких тяжёлых преждевременных смертей. Мои отец и мать умерли в преклонном возрасте. Он в 70, она после 90. Моя сестра в семью годами старше меня, здорова, и я не терял близких друзей, а мои четверо детей живут по соседству со мной и приуспевают. Мыслящие в экзистенциальной системе координат, скажут, что такая благоприятная жизнь в тепличных условиях это препятствие. Сколько раз я хотел рискнуть и вырваться из университета, этой башни слоновой кости, на волю, к трудностям реального мира. Годами я представлял себе, как провожу свой творческий отпуск простым рабочим, синим воротничком, а может быть, водителем скорой помощи в Детройте или поваром в буфете в Бауэрии, или готовлю сэндвичи в манхэттенском гастрономе. Примечание: Бауэрия бедный район Манхэттена с высокой преступностью. Но так и не собрался. Не мог сопротивляться сладкоголосам у пению сирен. то освободившийся на время отпуска в квартире коллеги в Венеции, то стипендии на научно-исследовательскую работу в городке Белладжо на озере Комо. Я, когда рос, не знал, что такое разрыв брачных отношений, и сам никогда не сталкивался с одиночеством в зрелом возрасте. Я встретил Мэрилин, свою жену, когда мне было 15 лет, и тут же решил, что она моя суженая. Я даже поспорил со своим лучшим другом на 50 долларов, что женюсь на ней, и забрал эти деньги через 8 лет. Наш брак не всегда был безмятежным, слава Богу, за бурю и натиск, но на протяжении всей моей жизни жена была мне любящим другом, который всегда на моей стороне. Иногда я тайно завидовал своим пациентам, живущим на грани. У них хватало мужества радикально изменить свою жизнь. Они переезжали, уходили с работы, меняли профессию, разводились и начинали все сначала. Меня беспокоила моя роль вуайериста. И я гадал, уж не поощряю ли я в тайне своих пациентов совершать героические шаги вместо меня. Обо всем этом я сказал Айрин, ничего не упуская. Сказал, что она права насчет моей жизни. Но не полностью. Всё же вы не правы, говоря, что я никогда не переживал трагедий. Я делаю всё, что могу, чтобы быть ближе к трагедии. Я постоянно сосредоточен на своей смерти. Когда я с вами, я часто воображаю, каково было бы мне, если бы моя жена была смертельно больна, и каждый раз я испытываю неописуемое горе. Я осознаю, в полной мере осознаю, что иду вперёд, что я перешёл на другую стадию моей жизни. Уйти на пенсию из Стэнфорда раньше положенного срока значит сделать необратимый шаг. Все признаки старости: мой порванный коленный хрящ, моё слабеющее зрение, боли в спине, все мои старческие болячки, седеющая борода и волосы, мои сны о моей собственной смерти. Всё говорит мне, что я приближаюсь к концу моей жизни. 10 лет, Айрин, я предпочитал работать с пациентами, умирающими от рака, надеясь, что они помогут мне приблизиться к трагической сердцевине жизни, её сокровенной части. Это действительно произошло, и я вернулся в личную терапию. 3 года имел возможность видеть Ролло Мэя, Чья книга Экзистенциальная психология была столь важна для меня, когда я учился психиатрии. Эта терапия была не похожа ни на какую другую личностную работу, которую мне приходилось проделывать ранее. И я с головой окунулся в опыт собственной смерти. Айринг кивнула. Я знал этот жест, эту характерную последовательность движений. Сначала резко двигается подбородок, потом два-три плавных кивка. Её интересная азбука Морзе, обозначающая, что мой ответ удовлетворительным. Я выдержал испытание на данный момент, но я ещё не закончил со сном. Айрин, я думаю, есть ещё много чего в вашем сне. Я сверился со своими записями. Почти все записи, которые я делаю во время сессий, касаются именно снов, потому что они могут исчезнуть. Пациенты часто то тще же их подавляют или искажают. И прочитал вслух первую часть её сна. Я в этом кабинете, на этом стуле, но какая-то странная стена в середине комнаты между нами. Я вас не вижу. Что меня впечатлило, продолжил я. Так это последнее предложение. Во сне вы не видите меня. Однако всю эту сессию мы обсуждали обратное это я не вижу вас. Я хочу спросить вас вот о чём: Несколько минут назад, когда я говорила о своём старении, операции на колене, в глазах. Да-да, я всё это слышала, воскликнула Айрин, подгоняя меня. Вы слышали. Но как обычно, когда я упоминаю о своём здоровье, в ваши глаза затуманиваются. Помните, мне делали операцию на глазах, и в течение нескольких недель после операции мне пришлось явно нелегко. Я ходил в чёрных очках. Но вы так и не спросили меня, как прошла операция, как я себя чувствую. Мне незачем знать о вашем здоровье. Пациентка здесь я? О нет, тут кроется нечто большее. Это не просто отсутствие интереса. И дело не в том, что вы пациентка, а я доктор. Вы меня избегаете. Вы не желаете ничего про меня знать. Особенно вы закрываетесь от любых сведений, которые как-то снижают мой образ. С самого начала я вам сказал, что поскольку мы встречались в обществе, и у нас есть общие друзья, Эл и Эмили, я не смогу от вас укрыться. Но вы ни разу не поинтересовались мной, не пожелали про меня что-либо узнать. Вам это не кажется странным? Когда я начала ходить к вам, я не хотела снова идти на риск, потерять близкого человека. Я не выдержала бы. Поэтому у меня оставались только две возможности. И тут Айрин по своему обыкновению замолчала, словно я должен был угадать конец фразы. Мне не хотелось её поощрять, но сейчас важно было поддерживать поток её речи. И что же это были за возможности? Первая не допускать, чтобы вы стали для меня что-то значить. Но это, конечно, было невозможно. А вторая не видеть в вас реального человека со своей историей, с историей? Да, с историей жизни. которая начинается с начала и идёт к концу. Я хочу сохранить вас вне времени. Сегодня вы, как обычно, вошли ко мне в кабинет и направились прямо к своему стулу, не глядя на меня. Вы всегда избегаете смотреть мне в глаза. Вы это имеете в виду, когда говорите сохранить вне времени? Она кивнула. Когда я смотрю на вас, вы становитесь слишком реальны. А реальным людям приходится умирать. Вот теперь вы все поняли. Урок третий. Гнев горевания. Айрин, я только что узнал, начал я однажды сессию, что умер муж моей сестры несколько часов назад. Скоропостижно. Сердце. Я, понятно, потрясен и выбит из колеи. Тут мой голос дрогнул. Но сделаю всё от меня зависящее, чтобы это нам сегодня не помешало. Мне было трудно говорить и трудно что-то делать, но я чувствовал, что у меня нет выбора. Мортон, муж моей единственной сестры, был мне дорогим другом и много значил в моей жизни с самой юности, с моих 15 лет. Потрясённый звонком сестры, я тут же забронировал билет на ближайший рейс в Вашингтон, чтобы быть рядом с ней. После этого я стал отменять свои встречи с пациентами в ближайшие несколько дней и увидел, что через 2 часа должна прийти Айрин. Приняв её, я ещё успею на самолёт. Отменять ли встречу? За 3 года нашей терапии Айрин никогда не опаздывала на сессии и ни одной не пропустила, даже в те жуткие дни, когда опухоль уничтожала мозг и личность Джека. Несмотря на кошмар безжалостного и неумолимого разрушения основ существования своего мужа, Айрин ни разу не отступилась от нашей работы. И я тоже, с нашей первой сессии, когда я пообещал: "Я не оставлю вас наедине с этим", я всецело и искренне посвятил себя помощи ей. Значит, и в этот горестный день ясно, что мне делать: встретиться с ней и быть честным. Но Айрин ничего не ответила. Мы посидели в молчании пару минут, и я спросил: "Где блуждают ваши мысли?" Я хотел бы знать, сколько ему было лет. 70. Он как раз собирался уйти на пенсию, оставить врачебную практику. Я замолчал и стал ждать. Чего? Возможно, общепринятого краткого соболезнования. Может быть, даже благодарность за то, что я решил принять Айрин, несмотря на свою горе. Тишина. Айрин сидела молча, откровенно уставившись на выцветшее пятнышко от кофе на ковре. Айрин, что происходит в пространстве между мной и вами сегодня? Я неизменно задавал этот вопрос на каждой сессии, так как был убеждён, что не было ничего важнее, чем исследование наших отношений. «Ну, наверное, он был хороший человек», — сказала она, глядя все туда же. «Иначе вы бы не были таким печальным». «О, но только этого не надо, Айрин. Давайте правду. Что происходит у вас в голове?» Вдруг она взглянула на меня. Глаза ее горели. «Мой муж умер в сорок пять лет, и если я после этого могу каждый день входить в операционную...» оперировать, руководить практикой и учить студентов, то вы уж точно можете прийти сюда и меня принять, чёрт возьми. Меня потрясли не столько её слова, сколько то, как они звучали. Хриплый низкий тембр, это была не Айрин, это был не её голос. Это было похоже на сверхъестественный гортанный голос девочки из фильма Экзерцист. Не успел я хоть что-то ответить, как Карен наклонилась и взяла с пола свою сумку. "Я ухожу", сказала она. У меня напряглись икры. Наверное, я собирался удержать её, если она ринется к двери. "Нет, никуда вы не уходите, особенно после такого. Останитесь здесь и выговоритесь как следует". "Не могу, не могу работать, не могу остаться здесь с вами. Я не гожусь на то, чтобы быть с кем-либо". В этом кабинете есть только одно правило: полностью высказывать всё, о чём вы думаете. Вы делаете свою работу хорошо, как никогда. Бросив сумочку на пол, Айрин плюхнулась обратно в кресло. Я рассказывала вам, что после смерти брата я всегда разрывала отношения с мужчинами одним и тем же способом. Как? Расскажите ещё. У них что-нибудь случалось? Какая-то неудача, проблема, может быть, болезнь, авария? И тогда я начинала вести себя по-свински и отсекала их от своей жизни. Быстрый хирургический разрез и всё. Я лежу чисто, раз и навсегда. Потому что вы сравнивали их проблемы с безмерностью потери Аллина, и это усиливало вашу горечь, она признательно кивнула. Да, я уверена, это в значительной степени всё объясняет. И ещё я не хотела, чтобы они для меня что-то значили. Не хотела слушать про их мелкие проблемы. А сегодня со мной всё в красном цвете. Гнев. Я хотела вас чем-нибудь запустить, потому что чувствовалось, как будто я сравнивал свою потерю с вашей. Да, а потом я подумала, что когда мы закончим сессию, вы пойдёте по дорожке своего садика к жене, которая вас ждёт, а с ней вся ваша аккуратненькая, уютненькая жизнь. И тогда у меня глаза заволокло красным. Мой кабинет всего лишь в паре сотен футов от моего дома, в удобном коттедже с красной черепичной крышей, укутанном зеленью и цветами люпина, глициний, плюмерии и испанской лаванды. Айрен любила спокойствие моего кабинета, но часто саркастически говорила, что я живу словно на картинке в книжке. «Я не только на вас разозлилась», — продолжала она. на всех, кто живет без горя и забот. Вы мне рассказывали про вдов, которые ненавидят, когда у них нет роли, которые ненавидят, когда они чувствуют себя никчемными на званных обедах. Но дело не в роли, не в чувстве собственной никчемности. Дело в том, что ты ненавидишь всех остальных, потому что у них есть жизнь. Дело в зависти, в том, что твоя жизнь наполнена горечью. Вы думаете, мне нравится чувствовать это? Минуту назад, когда вы были готовы уйти, вы сказали, что не годитесь на то, чтобы быть с кем-либо. А что, гожусь? Вы хотите быть с кем-то, кто ненавидит вас за то, что ваша жена жива. Кто-нибудь хочет быть рядом с таким человеком? Чёрная липкая грязь, помните? Кому понравится, когда тебя марают? Я ведь не дал вам уйти. Ответа не было. И я подумал, как должно быть у вас голова идёт кругом от того, что вы так злитесь на меня и одновременно чувствуете такую близость, такую благодарность. Она кивнула. Погромче, пожалуйста, Айрен, я вас почти не слышу. Но мне стало дурно от мысли. Почему вы сегодня рассказали мне о своём зяте? У вас, кажется, какие-то подозрения. Очень даже. Было какое-то предчувствие. Это больше, чем предчувствие. Думаю, вы пытались мной манипулировать, хотели посмотреть, как я буду реагировать, проверить меня. Неудивительно, что вы взорвались. Может быть, вам поможет, если я расскажу, что именно происходило со мной сегодня, когда я узнала о смерти Мортона. Я рассказал ей, что отменил все остальные встречи с пациентами, но с ней решил встретиться, и объяснил почему. Я не мог отменить встречу, ведь вы мужественно приходили сюда, несмотря ни на что. Но, продолжал я, передо мной всё ещё стоял вопрос: как быть с вами и в то же время справляться со своей потерей? Так скажите, Айрин, что я должен был сегодня сделать? Закнуться в себе и закрыться от вас? Это было бы ещё хуже, чем отменить приём. Постараться быть рядом с вами, быть честным с вами и не рассказать, что произошло? Невозможно, тогда беда неминуема. Я давно узнал, что если между двумя людьми есть что-то важное, и они об этом не говорят, то они не будут говорить и ни о чём другом значимом тоже. Вот эту область я жестом обозначил воздушное пространство между нами. Мы должны держать чисто и свободно, и это такая же моя работа, как и ваша. Поэтому я искренне рассказал, что происходило со мной. искренне как мог никаких манипуляций никаких проверок никаких скрытых мотивов айрин снова кивнула показывая что я дал в достаточной степени разумное объяснение позднее уже ближе к концу сессии айрин извинилась за своё высказывание на следующей неделе она рассказала мне что рассказала об этом инциденте подруге и та была поражена её жестоким отношением ко мне и айрин извинилась ещё раз Не надо никаких извинений, уверил её я и не покривил душой. Я действительно имел это в виду. На самом деле, её слова, что я чёрт возьми могу прийти сюда и принять её, меня каким-то любопытным образом даже обрадовали. Это было что-то живое, реальное, это приблизило меня к ней. Это была правда о чувствах Айрин ко мне или часть правды. И я надеялся, что рано или поздно услышу и остальное. Гнев Айрин, с которым я впервые столкнулся на втором месяце терапии, был глубоким и всеобъемлющим. Лишь изредка выплескиваясь на поверхность, он всегда тайно бурлил в глубине. Сначала меня это не очень беспокоило. По опыту я знал, что такой гнев опасен не более, чем хроническое чувство вины или сожаления или протеста, и вскоре должен рассеяться. Но в данном случае Как это часто бывало в моей работе с Айрин, опыт меня обманул. Снова и снова я обнаруживал, что статистически достоверная правда, при вычислении которой исключения, аномальные значения часто не берутся в расчёт, имеет мало отношение к уникальной правде моей встречи с сидящим передо мной человеком из плоти и крови. Как-то раз на третьем году терапии я спросил С какими чувствами вы ушли домой с прошлой сессии? Вы думали обо мне в течение недели? Я часто задаю вопросы такого типа в рамках моей терапевтической работы, чтобы сконцентрировать внимание на здесь и сейчас, на том, что происходит между мной и пациентом. Она посидела молча, потом спросила: "А вы думаете обо мне между сессиями?" Несмотря на то, что этот так пугающий многих терапевтов вопрос пациенты задают нередко, я почему-то не ожидал услышать его от Айрин. Может быть, я предполагал, что ей это безразлично, а если и не безразлично, то она в любом случае не признается. Я я я часто думаю о вашей ситуации, ответил я, запинаясь. Неправильный ответ. Она посидела немного, потом встала. «Я ухожу», — сказала она и, громко топая, вышла вон из кабинета, не применув хлопнуть за собой дверью. «Я видел в окно, как она меряет шагами сад и курит». Я сидел и ждал, размышляя, как легко было бы терапевту, который работает в русле не предполагающем тесной взаимосвязи с пациентом, изменить направление её вопроса кварным приёмам: а почему вы спрашиваете? Или а почему именно сейчас? Или а каковы ваши фантазии или ваши мечты по этому поводу? Но для терапевтов, кто как я является поборником равенства и прозрачных с обеих сторон отношений, это не так просто. Возможно, потому что этот вопрос показывает пределы терапевтической подлинности. Каким бы естественным, каким бы честным и способным на глубокий контакт ни был психотерапевт, между ним и пациентом всегда остаётся непреодолимый зазор, фундаментальное различие. Примечание редактора: Терапевтическая подлинность или конгруэнтность, если воспользоваться терминологией Роджерса, включает аутентичность, прозрачность и честность. Терапия это реальные отношения. Психотерапевт не играет роли, не сохраняет профессиональный фасад, не действует как объективный эксперт. Подлинность должна быть терапевтической. Без этого психотерапевты стали бы использовать её как оправдание поведения, наносящего вред клиентам. Я знал, что Айрин ненавидит мои суждения о ней, как о ситуации, и ещё ненавидит то, что позволило мне так много значить для неё. Я, конечно, мог бы быть более чувствительным и использовать более тёплое и более относящееся к личности слово, чем ситуация, но я убеждён, ни один из моих ответов не удовлетворил бы Айрин. Она очень хотела, чтобы у меня были другие мысли о ней. любовные, восхищённые, плотские или, может быть, безумно обожающие. Вот это, пожалуй, верное слово безумно обожающие. Докурив сигарету, она с большим оплонбом вернулась обратно в кабинет и села на место, как ни в чём не бывало. Я продолжил сессию, обращаясь к её чувству реальности. Разумеется, Суха заметил я: пациенты чаще думают о своих терапевтах, чем терапевты о пациентах. В конце концов, у терапевта много пациентов, а терапевту пациента один. То же относилось и ко мне, когда я сам был пациентом у психотерапевта. И разве это не верно и для ваших собственных хирургических пациентов, и для ваших студентов? Разве вы не выглядите для них более важной и внушительной, чем они для вас? На самом деле все не так просто. Я не стал говорить, что терапевты действительно думают о пациентах между сессиями, особенно о трудных пациентах, которые тем или иным способом действуют терапевту на нервы. Терапевты могут искать причины своей сильной эмоциональной реакции на пациента или обдумывать, какую технику лучше применить на нервы. Терапевт, который позволяет себе запутаться в гневных, мстительных, любовных или эротических фантазиях о пациенте, должен обязательно обсудить это с коллегой, другом, профессиональным консультантом или своим личным терапевтом. Конечно, я не сказал Айрин, что часто думаю о ней в промежутки между сессиями. Она ставила меня в тупик. Я беспокоился о ней. Почему ей не становится лучше? Подавляющему большинству вдов, с которыми я работал после года терапии, становилось лучше. А к концу второго года у всех наблюдалось значительное улучшение состояния, но только не у Айрин. Отчаяние её становилось всё глубже, и она уже не надеялась найти выход. В её жизни не было радости. Каждый вечер, уложив дочку спать, она рыдала. Она продолжала вести длительные беседы с покойным мужем, она отвергала все приглашения встретиться с новыми людьми и отказывалась допустить даже возможность новых серьёзных отношений с другим мужчиной. Я, терапевт нетерпеливый, и моё разочарование возрастало. Я всё больше беспокоился за Ирен, размах её страданий уже начал меня тревожить. Меня пугала вероятность самоубийства, и я убеждён, что если бы не дочь Айрин покончила бы с собой. Два раза я отправлял Айрин на прием к своим коллегам для консультации. Мне было трудно справляться с гневными вспышками горя Айрин, но еще труднее было работать с ее выражением гнева, не таким сильным, но зато всепроникающим. Ее список обид на меня все рос, и редкая сессия обходилась без злости и раздражения». Она залилась на меня, когда я пытался ей помочь отделиться от Джека и перенаправить энергию куда-то ещё, когда уговаривал её встречаться с другими мужчинами. Она залилась на меня за то, что я не Джек. Мы установили глубокий контакт друг с другом, общались на интимные темы, ссорились, заботились друг о друге. В итоге чувства Айрин ко мне больше всего напоминали чувства, которые она питала к мужу. а потом когда наша встреча подходила к концу ей невыносимо было возвращаться к жизни где не было ни меня ни Джека поэтому окончание сессий каждый раз было бурным и волнующим айрин ненавидела напоминание о формальных границах наших отношений и когда неважно каким способом я давал ей понять что наш час подошёл к концу она часто взрывалась И вы называете это подлинными отношениями? Это вообще не отношения. Вы смотрите на часы и просто выгоняете меня, отбрасываете. Иногда она, когда наше время уже закончилось, продолжала сидеть на месте, свирепо сверкая глазами и отказываясь сдвинуться с места. Я взывал к её здравому смыслу, напоминал о необходимости соблюдать график работы, о её собственном графике приёма пациентов, предлагал, чтобы она сама следила за временем и сообщала, когда оно подходит к концу. Повторял, что если я заканчиваю работу с ней, это не значит, что я отвергаю её саму. Всё это она пропускала мимо ушей. Чаще всего она покидала мой кабинет рассерженная. Она сердилась на меня за то, что я стал для неё важен, и за то, что я отказывался брать на себя некоторые функции Джека, например, высказывать восхищение её сильными сторонами, внешностью и изобретательностью умом. Мы часто вели настоящие сражения по поводу комплиментов и любезностей. Я чувствовал, что перечисление комплиментов превращает ее в ребенка, но она так настаивала на них и придавала им такое значение, что я часто подчинялся. Я спрашивал, что она хочет услышать, и практически дословно повторял ее слова, всегда стараясь прибавить какое-то свое свежее наблюдение. Это занятие, казавшееся мне эксцентричной пародией, почти всегда безотказно поднимало дух Айрен. Айрен. Правда лишь на время. Мои слова не задерживались у неё в голове, и в следующий раз она требовала повторить всё сначала. Она сердилась на меня за то, что я предполагал, будто понимаю её. Если я пытался бороться с её пессимизмом, напоминаниями, что она находится в процессе, у которого есть начало и конец, или ссылками на какие-нибудь результаты моих исследований, она со злостью отвечала: Вы лишаете меня индивидуальности. Вам наплевать на уникальность моего опыта. Стоило мне выразить оптимизм по поводу её возвращения в нормальную жизнь, она неизменно обвиняла меня, что я хочу заставить её забыть Джека. Любое упоминание, что она может быть встретить другого мужчину, превращало сессию в хождение по минному полю. Попадавшихся ей мужчин она, как правило, презирала и всегда сердилась в ответ на моё предложение поисследовать эту её манеру критиковать всех и вся. Любые мои практические предложения провоцировали взрыв. Если мне приспичит ходить на свидания, говорила она в бешенстве, я уж сама как-нибудь соображу, как это делать. Я плачу вам хорошие деньги не для того, чтобы вы мне советовали, как знакомиться с мужчинами. Такие советы я могу получить и от подруг. Она злилась на все мои конкретные предложения, по какому бы то ни было поводу. Прекратите свои попытки исправить что-то во мне, говорила она. Именно это всю жизнь пытался проделывать со мной отец. Она злилась на моё нетерпеливое ожидание прогресса в её терапии и на то, что я не благодарил её за те усилия, которые она предпринимала, чтобы себе помочь, и о которых она никогда мне не говорила. Айрин хотела, чтобы я был сильным и здоровым. любое моё недомогание, растяжение мышцы спины, травма колена, после которой потребовалась операция на мениске, простуда, грипп вызывала у неё сильное раздражение. Я знал, что она наряду с этим ещё и тревожится, но хорошо это скрывает. Главное, за что она на меня сердилась. Я был жив, а Джек мёртв. Мне приходилось нелегко. Я никогда не любил раздражённых стычек, и в моей личной жизни всегда стараюсь избегать сердитых людей, поскольку моя работа заключается в том, чтобы мыслить и писать, а конфронтация с другими людьми замедляет мой мыслительный процесс. Я на протяжении своей карьеры никогда не участвовал в публичных дебатах, и мне всегда не хватало духа принять предложение занять пост заведующего кафедрой. Так как же я справлялся с гневом, Айрен? Во-первых, следуя банальному терапевтическому принципу, я разделял человека и его роль. Часто гнев пациента, направленный на терапевта, адресован не ему как человеку, а его роли. Не принимайте близко к сердцу, учат молодых терапевтов, или, по крайней мере, не принимайте всё близко к сердцу. Постарайтесь различать то, что относится к вашей личности, и то, что относится к вашей роли. Мне казалось самым очевидным, что большая часть гнева Айрин относилась не ко мне, а к жизни, судьбе, богу, равнодушной вселенной. Просто Айрин изливала этот гнев на ближайший к ней объект, то есть на меня, своего терапевта. Айрин знала, что её гнев угнетает меня, и всячески давала мне понять, что сердится. Например, как-то раз, когда моя секретарша позвонила ей, чтобы перенести встречу, так как мне надо было к зубному врачу. Айрин заметила: "Ну да, ему, наверное, так неприятно меня видеть, что визит к зубному по сравнению с этим просто удовольствие". Но, наверное, главная причина, помогавшая мне выносить гнев Айрин, заключалась вот в чём. Я всегда знал, что за её гневом скрывается глубокая печаль, отчаяние и страх. Когда Айрин сердилась на меня, я иногда тоже раздражался в ответ, Но чаще выражал своё сочувствие. Многие образы Айрин не давали мне покоя. Один из них особенно засел у меня в мозгу и неизменно помогал мне переносить её яростный гнев горевания. Это был её сон про аэропорт. В первые 2 года после смерти мужа она часто во сне бродила по аэропортам. Я мчусь по терминалу, ищу Джека. Я не знаю авиалинию, не знаю номер рейса. Я в отчаянии. Вглядываясь в таблицу вылетов, вдруг поможет, но ничего не могу понять. Все пункты назначения какая-то тарабарщина. Тут появляется надежда. Мне удаётся прочитать надпись над выходом на вылет: Микадо. Я спешу туда, но поздно. Самолёт только что улетел, и я просыпаюсь в слезах. Пункт назначения Микадо. Какие у вас ассоциации с Микадо? спросил я. «Мне не нужны ассоциации», — сказала она, отмахиваясь от моего вопроса. «И я точно знаю, почему мне снился Микадо. Я любила напевать из этой оперетты, когда была маленькой. Там есть куплет, от которого я никак не могу избавиться. И пусть ночь слишком близка, у нас еще годы и годы после полудня». Айрин замолчала и поглядела на меня. В глазах у нее блестели слезы. Слова бы сейчас были лишними для неё, для меня. Она не нуждалась в утешении. С этого дня слова у нас ещё годы и годы после полудня отдавались эхом у меня в голове. Айрин и Джек уже никогда не разделят друг с другом это послеполуденное время. Из-за это я мог простить Айрин что угодно. Мой третий урок повышенной сложности, урок гнева горения, оказался очень ценным для моей работы с другими клиентами. Теперь я научился идти навстречу чужому гневу и погружаться в него, вместо того, чтобы как раньше спешить увернуться от него, стараясь его как можно быстрее понять и устранить. В чём был смысловой стержень этого урока? Здесь надо рассказать про чёрную липкую грязь. Урок четвёртый. Чёрная липкая грязь. Айрин в день смерти моего зятя упомянула про чёрную липкую грязь, когда угрожала уйти и спрашивала: "Хочу ли я быть с человеком, ненавидящим меня за то, что моя жена жива? Помните про чёрную липкую грязь?", спросила она тогда. "Кому понравится, когда тебя марают?" Это была метафора, которую Айрин использовала почти на всех сессиях первых двух лет терапии. Что же собой представляла эта грязь? Снова и снова Айрин напряжённо искала точные слова. Это такая чёрная, отвратительная, едкая субстанция, которая сочится из меня и растекается лужей вокруг меня. Эта грязь омерзительна и зловонна. Она отпугивает и отвращает любого, кто ко мне приближается. Она их морает, подвергает их большой опасности. Хотя у чёрной липкой грязи было много значений, но главным значением был гнев горевания. Отсюда её ненависть ко мне, обладающему живой супругой. Дилемма Айрин была ужасна. Она могла хранить молчание, давясь собственным гневом и чувствовать себя безнадёжно одинокой, или же она могла раздражаться вспышками гнева, отпугивая всех окружающих и чувствовать себя безнадёжно одинокой. Поскольку образ чёрной липкой грязи был вытравлен в мозгу Айрин очень глубоко, и его не удавалось изгнать ни разумными доводами, ни риторикой, я использовал эту метафору в терапии как ориентир. Я мог растворить эту грязь не терапевтическим словом, а терапевтическим действием. Поэтому я старался быть поближе к Айрин в её гневе, встать с этим гневом лицом к лицу, как это делал Джек. Мне приходилось вовлекать Айрин, биться с её яростью, не позволяя ей меня оттолкнуть. Её злоба принимала множество обличий, а Айрин вечно расставляла мне ловушки и устраивала испытания. Одна такая особенно коварная ловушка предоставила мне удобную возможность для терапевтического действия. После нескольких месяцев невыносимых потрясений и глубокой подавленности Айрин однажды пришла ко мне в кабинет загадочно тихая и удовлетворённая. "Я очень рад, что вы так спокойны", заметил я. "Что случилось?" "Я приняла важное поворотное решение", сказала она. "Я выбросила за борт все ожидания личного счастья и самореализации". Больше никакой жажды любви, секса, дружеского общения, художественного творчества. Отныне я собираюсь полностью посвятить себя выполнению своих служебных обязанностей, быть матерью и хирургом. Всё это она говорила очень хладнокровно, и было заметно, что она довольна собой. В предшествующей неделе её отчаяние не ослабевало и было настолько глубоким, что я был очень обеспокоен её состоянием и размышлял, сколько ещё она сможет продержаться. Так что, какой бы странной и резкой ни была перемена, я был признателен Айрин, что она нашла способ, всё равно какой, уменьшить свою боль, и предпочёл не выяснять откуда он. Напротив, я воспринял его как благо. Он напоминал о миротворении, которого достигают многие буддисты, когда с помощью медитативных практик облегчают свои страдания, систематически отделяя себя от всех своих страстей и устремлений. Честно говоря, я не ждал, что преображение Айрин хватит надолго, но надеялся, что временная передышка от непрестанной боли придаст ей сил, чтобы начать следующий, более позитивный цикл жизни. И если в состоянии покоя она прекратит изводить себя, начнёт принимать решения, которые помогут ей адаптироваться и найти новых друзей, а может быть, даже встретить подходящего мужчину, тогда, думал я, более или менее всё равно, как она достигла этого состояния. Ей нужно просто выдвинуть лестницу и подняться по ней на следующий уровень. Однако на следующий день Айрин позвонила мне в бешенстве. Вы понимаете, что натворили? Что вы за терапевт после этого и ещё говорите, что заботитесь обо мне? Это всё притворство, притворство. На самом деле вы готовы сидеть и спокойно смотреть, как я отвергаю всё живое, что есть у меня в жизни, всю любовь, радость, возбуждение, вообще всё. И если бы вы просто сидели и смотрели, так нет. Вы хотели быть соучастником в убийстве моей личности. Она снова стала угрожать, что прервёт терапию, но мне всё-таки удалось уговорить её прийти на следующую сессию. После этого я несколько дней постоянно возвращался к последовательности событий. Чем больше я думал о том, что произошло, тем больше злился. Я опять сыграл роль пустоголового Чарли Брауна, который пытается пнуть мяч, а Люси неизменно уводит у него этот мяч в последний момент. Примечание: Чарли Браун, Люси и собачка Снупи герои всеамериканского любимого комикса Peanuts, который почти 50 лет подряд рисовал Чарльз Шульц. Ко времени нашей очередной сессии моя злость достигла уровня злости Айрин. Эта сессия была больше похожа на соревнование по борьбе, чем на терапию. Это было нашим самым серьёзным столкновением. И Из Зайрин извергался поток обвинений. "Да вы просто сдались!" Опустили руки. Вы хотите, чтобы я пошла на компромисс, убив жизненно важной части своей личности. Я не стал притворяться, что сочувствую ей или что понимаю её позицию. Мне уже опротивило это хождение по минным полям, заявил я. Мне опротивили эти ловушки, которые вы мне расставляете и в которые я чаще всего попадаю. А это самая мерзкая, самая предательская из всех ловушек. Айрин, у нас очень много работы. Закончил я и добавил, цитируя её покойного мужа: "Я не желаю тратить время на эту собачью чушь". Это была одна из наших лучших сессий. В конце, конечно же, не обошлось без ещё одной стычки по поводу истекшего времени и без обвинений, что я вышвыриваю её из кабинета. Наш терапевтический союз был крепок, как никогда. Ни в моих книгах, ни на супервизиях, ни на лекциях, даже во сне я не стал бы советовать своим студентам устраивать с пациентом такую перепалку. И всё же эта сессия, без сомнения, продвинула Айрин вперёд. И именно метафора чёрной липкой грязи способствовала этому продвижению, входя в контакт с Айрин, в эмоциональный контакт, вступая с ней в борьбу. Образно выражаясь, хотя были моменты, когда мне казалось, что вот-вот и мы сцепимся в настоящей драке. Я снова и снова доказывал, что эта грязь вымысел, что меня она не очерняет, не отпугивает, не подвергает опасности. Но Айрин всегда так отчаянно цеплялась за эту метафору, что каждый раз, когда я подступался к её гневу, она была убеждена, что я либо покину её, либо умру. Наконец, желая раз и навсегда продемонстрировать, что злоба Айрен меня не уничтожит и не отгонит прочь, я установил новое терапевтическое правило. Всякий раз, когда вы взрываетесь, мы автоматически на этой неделе назначаем дополнительную встречу. Это действие оказалось высокоэффективным. Теперь задним числом я считаю, что тогда меня посетило настоящее вдохновение. Метафора чёрной липкой грязи была особенно мощной из-за того, что в её основе лежало множество причин. Этот образ соответствовал сразу нескольким разным бессознательным процессам и символизировал их. Гнев горевания был одним важным смыслом, но были и другие. Например, вера Айрин в то, что она была ядовитой, загрязнённой, фатально приносящей несчастье. Любой, кто ступит ногой в эту чёрную липкую грязь, сказала она мне на одной из сессий, подписывает себе смертный приговор. Значит, вы не осмеливаетесь полюбить снова, поскольку можете любить только как Медуза Горгона, уничтожая любого, кто к вам приблизится. Все мужчины, которых я любила, умерли: мой муж, мой отец, мой брат, мой крёстный сын и Сэнди, про которого я вам ещё не рассказывала. Мы с ним встречались, он был душевно больной и двадцать лет назад покончил жизнь самоубийством. «Снова случайное совпадение обстоятельств. Вам придется отпустить это?» — настаивал я. «Это просто несчастный случай, и это не означает, что в будущем вам опять не повезет. У игральных костей нет памяти». «Совпадение, совпадение — это ваш любимый термин», — подняла она на смех мои слова. «Карма — вот правильный термин». Её он мне ясно говорит, что я больше не должна любить других мужчин. Её образ себя, приносящий несчастье другим, напомнил мне героя комиксов маленький Абнер Джо Ола, у которого над головой вечно висит зловещая чёрная туча. Как же мне подорвать веру Айрин в эту проклятую карму? В конце концов, я решил поступить так же, как я поступил с её гневом. Здесь нельзя было обойтись только словами. Необходимы были терапевтические действия, и они заключались в том, чтобы игнорировать её предупреждения, чтобы постоянно подходить ближе к ней, чтобы входить в её приносящее несчастье отравленное пространство и выходить оттуда живым и здоровым. Ещё один смысл чёрной липкой грязи связывался в уме Айренса с сном, в котором она видела лежащую на диване красивую темноглазую женщину с розой в волосах. Подходя ближе, я понимаю, что эта женщина не такая, какой кажется. Она лежит не на диване, а в гробу, и глаза у неё тёмны не от красоты, а от смерти, и тёмно-красная роза не цветок, а кровавая смертельная рана. Я знаю, что эта женщина я, и любой, кто ко мне приблизится, будет тем самым обречён на смерть. И ещё одна причина, чтобы держаться от меня подальше. Образ женщины с тёмно-красной розой в волосах напомнил мне сюжет романа Человек в лабиринте, необыкновенного фантастического произведения Филиппа Дика, главного героя которого посылают на только что открытую планету, чтобы вступить в контакт с расой развитых разумных существ. Примечание: автор допустил ошибку. Роман Человек в лабиринте принадлежит Роберту Сильвербергу. Он использует все возможные средства коммуникации: геометрические символы, математические постоянные, музыкальные темы, приветствия, крики, жестикуляцию, но его надменно игнорируют. Своими действиями герой нарушает покой обитателей планеты, они не могут допустить, чтобы его заносчивость осталась ненаказанной. Перед отлётом героя на Землю они делают ему загадочную нейрохирургическую операцию. Только позднее он понимает суть наказания. После операции он утрачивает способность обуздывать свой экзистенциальный страх. Теперь он не только постоянно борется с ужасом перед абсолютно непредсказуемой случайностью и неизбежностью своей собственной смерти, но и обречен на изоляцию, так как каждый, кто приближается к нему на несколько сот футов, сразу же оказывается под ударом таких же испепеляющих взрывов экзистенциального ужаса. Как бы я не убеждал Айрин, что черная липкая грязь — фикция, правда состоит в том, что я сам часто увязал в этой грязи. В работе с Айрин я часто претерпевал судьбу тех, кто подходил к главному герою романа Филиппа Дика слишком близко, и я сам начинал бороться с моей собственной экзистенциальной правдой. Снова и снова наши сессии ставили меня перед лицом моей смерти. Хотя я знал, что смерть всегда где-то рядом и ждёт, тихонько жужжа прямо за тонкой плёнкой моей жизни, мне обычно удавалось об этом не думать. Конечно, есть и благотворный эффект во внимательном отношении к смерти. Я понимаю, что хотя факт физические характеристики смерти нас уничтожают, идея смерти может нас спасти. Это древняя мудрость. Именно поэтому монахи веками держали у себя в кельях человеческие черепа, а Монтень советовал жить в комнате с видом на кладбище. Моё осознавание смерти довольно долго служило оживлению моей жизни, помогая не относиться серьёзно к мелкому и незначительному и ценить то, что действительно дорого. Да, умом я всё понимал, но знал также, что не смогу жить под постоянной угрозой до бела раскаленного ужаса смерти. Поэтому в прошлом я обычно задвигал мысли о смерти поглубже в топку сознания. Но моя работа с Айрин не позволяла мне и дальше это делать. Проведенные с ней часы снова и снова обостряли не только мою восприимчивость смерти и чувство драгоценности жизни, но и мою тревогу смерти». Много раз я ловил себя на размышлениях о том, что мужа Ариен смерть атаковала в 45, а мне уже за 60. Я знал, что нахожусь в зоне умирания, в том периоде жизни, когда я могу погаснуть в любой момент. И кто это сказал, что психотерапевтам слишком много платят. Урок 5. Здравый смысл против измены. Шёл третий год нашей работы, и я подол духом всё больше и больше. Терапия безнадёжно увязла. Трещина депрессии утянула Айрин настолько глубоко, что я не мог ни сдвинуть её с места, ни приблизиться к ней. Когда я спросил её, как она себя чувствует на сессии, близко или далеко от меня, она ответила: "Вы за три девять земель. Я вас еле вижу". Айрин, я знаю, вам уже надоело это слушать. Но нам совершенно необходимо подумать о приёме антидепрессантов. Нужно разобраться и понять, почему вы так решительно этому сопротивляетесь. Мы оба знаем, что означает этот приём лекарств. И что же? Это означает, что вы бросаете нашу терапию, отказываетесь от неё. Я не та, которую можно подправить на скорую руку. На скорую руку, Айрин, 3 года Я хочу сказать, что даже если я после лекарств почувствую себя лучше, это не решение проблемы, это только отсрочит то, что мне все равно придется и дальше жить со своей потерей. Какие бы аргументы я не использовал, я не мог разубедить ее в этом, но в конце концов она заставила меня улыбнуться, разрешив выписать ей антидепрессанты. Результат был тот же, что и при первой попытке, два года назад. Три разных препарата оказались не только неэффективными, но вызвали неприятные побочные явления: сильную сонливость, чужеродные и страшные сны, полную потерю сексуальности и чувственности, пугающее чувство безразличия ко всему, отчуждение от самой себя и от того, что её волнует. Когда я предложила Арин посетить психофармаколога, она наотрез отказалась. Доведённый до отчаяния, я в конце концов выставил ей ультиматум: или вы идёте к специалисту и следуете его рекомендациям, или я не буду с вами работать. Айрин смотрела на меня невозмутимо. Как обычно строгая и сдержанная, она не выказала ничего особенного ни в словах, ни в движениях. Я обдумаю это и отвечу вам на следующей сессии, ответила она. Но на следующей встрече вместо прямого ответа на мой ультиматум она протянула мне журнал Нью-Йоркер, открытый на статье русского поэта Иосифа Бродского о скорби и разуме. "Вот здесь", сказала она. "Вы найдёте ключ к тому, что пошло не так в терапии. А если нет, если вы прочтёте и не найдёте ответа, тогда я пойду к вашему консультанту". Пациенты часто просят меня почитать что-то, что с их точки зрения интересно: какую-нибудь книгу по самопомощи, статью о новой терапии или теории, фрагмент какой-то книги, поразивший их близостью с их собственной ситуацией. Не раз пациенты-писатели приносили мне свои объёмные рукописи со словами: "Вы многое обо мне узнаете, когда прочтёте это". Но, как правило, оно того не стоит. Гораздо быстрее получается, если пациент сообщает мне всё нужное устно. Кроме того, пациентам ни к чему моё откровенное мнение. Я обычно занимаю слишком грандиозное место у них в сознании и просто не могу себе позволить объективные отзывы. Очевидно, что пациенты ищут другого, моего одобрения и восхищения, а терапевту гораздо быстрее разобраться с этими потребностями напрямую, чем проводить долгие часы за чтением рукописей. Обычно я под благовидным предлогом отказываю или в крайнем случае соглашаюсь бегло просмотреть рукопись. Я ценю своё личное время, отведённое на чтение и охраняю его. Но начав читать статью, рекомендованную Айрин, я не чувствовал, что это чтение меня обременяет. Я научился глубоко уважать не только вкус, но и ясный ум Айрин, и раз она верит, что в этой статье содержится ключ к выходу из нашего тупика, Значит, моё время не будет потрачено даром. Конечно, я бы предпочёл непосредственное общение, но я учился воспринимать манеру общения Айрин, непрямую и часто поэтическую. Этому языку она научилась у своей матери. В отличие от отца, воплощения ясности и рациональности, преподавателя точных наук в старших классах маленькой школы на среднем западе, мать Айрин, художница, выражалась намёками. Айрин научилась узнавать о настроениях матери по косвенным признакам. Например, когда у матери было хорошее настроение, она могла сказать: "Я собираюсь поставить несколько ирисов в бело-синюю вазу". А о своём настроении она сообщала и другим путём, каждое утро по-разному размещая кукол на кровати Айрин. Статья Бруцкого начиналась с анализа первых двух четверостиший стихотворения Роберта Фроста "Weed" Подошёл я к лесу, там дрозд пел. Да как, если в поле был ещё сумрак, в лесу был мрак. Мрак такой, что печуги в нём не суметь. Половчей усется на ветке, хоть может петь. Я всегда считал, что в "Ойди", красивые и наивные стихи о природе. Я, подросток, учил их наизусть в школе и громко декламировал, катаясь на велосипеде по парку Дом ветеранов в Вашингтоне. Но Бродский, блестяще разобрав стихотворение строчку за строчкой, слово за словом, продемонстрировал другой, мрачный смысл стихотворения. Например, в первом четверостишии есть что-то зловещее в том, что дрост, сам поэт-автор, приближается к опушке леса и созерцает его сумрачность. А разве второе четверостишие просто лирическая мелодия? И в самом деле, что имеет в виду поэт, говоря, что в лесу слишком темно, так что даже не суметь половчей усеста на ветке хоть может петь? Может быть, под пением он подразумевает религиозный ритуал, соборование перед смертью? Может быть, это погребальная песнь Фроста о том, что уже слишком поздно, что он осуждён на вечные муки? И действительно, следующие четверостишия подтверждают эту точку зрения. Короче говоря, Бродский убедительно доказывает и то, что стихотворение действительно мрачное, и то, что Фрост гораздо более мрачный поэт, чем принято считать. Я был заворожен, статья проливала свет на то, почему это стихотворение, как и многие другие обманчиво простые творения Фроста, так захватывали меня в юности. Но какая тут связь с Айрен? Где ключ к нашим проблемам в терапии, которые она обещала? И я стал читать дальше. А дальше Бродский обращается к анализу длинного повествовательного сотворения "Злавещи", постарали под названием "Домашние похороны". Действие происходит в домике фермера на лестнице с перилами, и это разговор, последовательность движений, некий балет с участием фермера и его жены. Я сразу же, конечно, подумал о родителях Айрин, которые жили на ферме на Среднем Западе, и о лестнице с перилами, по которой спустилась Айрин почти 30 лет назад, чтобы услышать по телефону о смерти Аллина. Стихотворение начинается словами: Он увидел её снизу лестницы, прежде чем она увидела его. Она из двери вышла наверху и оглянулась, точно бы на призрак. Спустилась на ступеньку вниз, вернулась и оглянулась снова. Фермер заговорил, двигаясь к жене: "Что ты там видишь сверху? Ибо я хочу знать". Жена в ужасе и отказывается отвечать. Она уверена, что муж никогда не увидит то, что видит она, и позволяет ему подняться по лестнице. Фермер, поднявшись по лестнице к окну второго этажа, внимательно смотрит наружу и понимает, на что смотрела его жена. Он удивлён, что никогда не замечал этого раньше. Родительское кладбище. Подумать, всё уместилось целиком в окне. Оно размером с нашу спальню, да? Плечистые, приземистые камни, гранитных два и мраморный один. На солнышке стоят под косогором. Я знаю, знаю, дело не в камнях. Там детская могилка. Нет, не смей. С этими словами жена проскальзывает мимо него, бежит вниз по лестнице, оглядываясь с вызовом и злобой, и направляется к выходу. Удивлённый фермер спрашивает: "Мужчина, что, не смеет говорить о собственном умершем сыне так?" "Не ты", отвечает жена. "Не знаю точно, смеет ли мужчина", добавляет она и начинает искать шляпу. Фермер хочет попросить, чтобы она впустила его в своё горе и обращается к ней с неудачно выбранными словами. "Ты хватила через край, как можно материнскую утрату, хотя бы первенца переживать так безутешно пред лицом любви, слезами ты его не воскресишь. Жена остаётся так же холодна и безучастна, и он восклицает: "Вот дожили! Ну, женщина, скажи, мужчина что не смеет говорить о собственному умершем сыне так?" Жена отвечает, что он не умеет говорить, что он бесчувственный. Она видела в окно, как он бодро копал могилу для своего сына. Как высоко летел с лопаты гравий, летел туда-сюда, небрежно падал и скатывался с вырытой земли. И как закончив копать, он пришёл на кухню. Жена вспоминает: "Ты там сидел на башмаках сырая земля с могилы нашего ребёнка и думать мог об будничных делах. Я видела, ты прислонил лопату к стене за дверью, ты её принёс". Жена настаивает, что таким манерам её горе не лечится и что так ему ничуть не поможешь. Никто из ближних не в силах подойти так близко к смерти, чтобы помочь в несчастье. Если ты смертельно болен, значит ты один и будешь умирать совсем один. Конечно, ближние придут к могиле, но прежде чем её зароют, мысли уже вернулись к жизни и живым, к обыденным делам. Как мир жесток, Я так не убивалась бы, когда бы могла хоть что поправить, если б, если б. Муж заботливо отвечает, что теперь, когда она выговорилась, ей станет легче. Он говорит, что уже хватит горевать. Зачем напрасно бередить себя? В последних строках поэмы жена открывает дверь, чтобы уйти. Муж пытается не пустить её. Куда ты собралась? Скажи, постой, я силой возвращу тебя, силком. Очарованный, я прочитал статью целиком, а в конце мне пришлось напомнить самому себе, зачем я её читал. Что за ключ к внутренней жизни Айрин она содержит? Сначала я подумал о её инициальном сне, в котором она должна была прочитать старинный текст до того, как она прочтёт современный. Очевидно, мы должны продолжать работу с её потерей брата. Я уже понял, что его смерть повлекла множество других потерь, как одна костяшка домино, падая, увлекает за собой другие. Семья Айрин не оправилась от удара. Мать так и не пришла в себя после смерти сына и погрузилась в хроническую депрессию. Отношения между родителями никогда не смогли обрести прежней гармонии. Возможно, это стихотворение суровое изображение того, что случилось в доме Айрин после смерти её брата, особенно конфликта родителей, отца и матери, которые пытались пережить гибель сына каждый по-своему, диаметрально противоположными способами. Такое часто бывает после смерти ребёнка. Муж и жена горюют по-разному. В соответствии с гендерными стереотипами, женщина чаще всего переживает своё горе открыто, эмоционально, А мужчина подавляет его или отвлекает себя какими-то занятиями. У многих пар эти два способа приходят в противоречие друг с другом. Именно поэтому так много браков распадается после потери ребёнка. Я задумался о том, что роднит Айрин с другими образами из домашних похорон. И изменение размера кладбища при смене точки обзора блестящая метафора FROST. Для фермера оно было размером со спальню, так мало, что целиком умещалось в окне, а для матери столь огромно, что она ничего, кроме него не видела. И ещё окна. Окна всегда привлекали Айрин. "Я хотела бы всю жизнь прожить в высотном доме, глядя в окно", как-то сказала она. Ещё она представляла себе, как переедет в большой викторианский дом у моря. И проведу остаток жизни то созерцая океан через окно гостиной, то прогуливаясь по вдовье дорожке на крыше. Примечание: Вдовья дорожка ограждённая платформа на крыше прибрежного дома, где жёны моряков ожидали своих мужей. Горечь жены фермера по поводу друзей, которые ненадолго придут на могилу и немедленно вернутся в свою обычную жизнь постоянная тема в терапии Айрин. Однажды, чтобы сделать её более отчётливой и наглядной, Айрин принесла мне репродукцию картины Брейгеля Падение Икара. Поглядите на этих крестьян, сказала она. Работают себе и даже не посмотрят туда, где мальчик падает с неба. Она даже принесла стихотворение Одена, описывающее эту картину. Рассмотрим Икара Брейгеля. С какой линзой все вокруг взирают мимо трагедии? Пахарь, сжимавший плук, мог слышать вскрик и последний всплеск, но падению вряд ли придало значение. Солнце свет, как и положено свету, выбелило ноги в зелёнке вод, тающие, а на роскошном паруснике народ, глянув было, как мальчик упал с небес, невозмутимо отбыл по назначению. Что ещё общего у Айрин с домашними похоронами Фроста? Мать цепляется за своё горе, а приземлённый отец не может дождаться, когда же жена успокоится. Всё это совпадало с тем, что Айрин рассказывала мне о своей семье. Но эти наблюдения, как бы ни были они наглядны и информативны, не объясняли в достаточной степени, почему Айрин так настаивала, чтобы я прочёл эту статью. Ключ к тому, что пошло не так в терапии, так сказала она, так пообещала. Я почувствовал разочарование и подумал, что, может быть, переоценил её, что в какой-то веки она не добилась своего. На следующей сессии Айрин вошла в кабинет и, как всегда, прошествовала к своему месту, не глядя на меня. Она уселась поудобнее, поставила сумочку на пол рядом с собой, а потом, вместо того, чтобы, как обычно, в начале сессии несколько секунд молча глядеть в окно, сразу повернулась ко мне и спросила: "Вы прочитали статью? Да, прочитал. Изумительная статья. Спасибо, что посоветовали. И Айрин подгоняла меня. Это было захватывающе. Я слышал, как вы рассказывали мне о жизни ваших родителей после смерти Алена, но прочитав эти стихи, я словно увидел всё своими глазами. Теперь я гораздо лучше понимаю, почему вы не смогли вернуться к родителям, насколько глубоко вы отождествляли себя со своей матерью, с её способом жить, с тем, как она боролась с отцом. Я не мог продолжать. Выражение растущего неверия на лице Айрин осадило меня. Она вглядывалась в меня с таким изумлением, словно она была учительница, а я ученик настолько тупой, что она вообще не понимала, как я попал к ней в класс. Наконец она прошипела сквозь стиснутые зубы: "Фермер с женой из этого стихотворения это не мой отец и не моя мать. Это мы, вы и я". Она остановилась, взяла себя в руки и через пару минут прибавила более мягким голосом: "Я имею в виду, что у них есть что-то общее с моими родителями, но по сути, фермер и его жена это вы и я в этой самой комнате". У меня закружилась голова. Ну, конечно же, конечно. Мгновенно каждая строчка домашних похорон наполнилась новым смыслом. Я лихорадочно думал: Никогда в жизни ни до, ни после того мне не приходилось так быстро соображать. Значит, это я, тот, кто притащил грязную лопату в дом, Айрин порывисто кивнула. И это я пришёл на кухню в ботинках, облепленных могильной землёй, Айрина опять кивнула, на этот раз не так сурово. Может, благодаря моей быстрой реакции мне всё же удастся реабилитировать себя в её глазах. И это я Тот, кто бронит вас за то, что вы цепляетесь за своё горе, кто говорит, что вы хватили через край и спрашивает, зачем напрасно бередить себя. Я тот, кто копает могилу так размашисто, что гравий летит во все стороны. Я, чьи слова постоянно обижают вас. И это я, тот, кто пытается протиснуться между вами и вашим горем. И несомненно я тот, кто встаёт у вас на пути в дверях и пытается силой влить вам в горло лекарство от горя. Айринк внула. Слёзы заполняли её глаза и стекали по щекам. Впервые за 3 года отчаяния она открыто плакала в моём присутствии. Я протянул ей бумажно-носовый платок и себе взял один. Она дотянулась до моей руки. Мы снова были вместе. Как же вышло, что мы оказались так далеко друг от друга. Оглядываясь, я понимаю, что произошло серьёзное столкновение наших миров ощущений. Я экзистенциальный рационалист, она раненый горем романтик. Может быть, раскол был неизбежен? Может быть, наши способы совладать с трагическими событиями в сущности противоречат друг другу? Как наилучшим образом встретиться с жестокими экзистенциальными фактами жизни? Думаю, Айрин в глубине души чувствовала, что есть лишь две в равной степени неприятные стратегии: или принять в какой-то форме, что отрицаешь реальность, или жить в невыносимой тревоге её осознавания. Не эту ли дилемму высказал Сервантес устами бессмертного Дон Кихота: что лучше для тебя, мудрое безумие или дурацкое здравомыслие? У меня есть убеждение, которое оказывает большое влияние на мой терапевтический подход. Никогда не поверю, что осознавание реальности ведёт к безумию, а её отрицание к здравомыслию. Я всегда относился к отрицанию как к врагу и бросал ему вызов при каждом удобном случае, и в терапии, и в личной жизни. Я не только сам всегда старался избавиться от всех личных иллюзий, сужающих моё мировоззрение, делающих меня меньше и зависимее, но и своих пациентов поощряю делать то же самое. Я убеждён, хотя прямая конфронтация с чьей-нибудь экзистенциальной ситуацией может вызвать страх и дрожь, но в конечном счёте она обогащает и исцеляет. Мой психотерапевтический подход можно выразить словами Томаса Харди: лучшее в том, чтобы на худшее трезво взглянуть. И поэтому с самого начала терапии я разговаривал с Айрин голосом разума. Я поощрял её по много раз проигрывать со мной обстоятельства смерти мужа и последующие события. Как ты узнаешь о его смерти? Ты будешь с ним, когда он умрёт? Что ты будешь чувствовать? Кому ты позвонишь? Точно так же мы с ней репетировали и его похороны. Я сказал ей, что пойду на похороны, и если её друзья не захотят задержаться у могилы, то уж я во всяком случае останусь. Если другие побоятся выслушать её мрачные мысли, я наоборот потребую, чтобы она высказала их мне. Я пытался избавить её сны от террора ночных кошмаров. Каждый раз, когда Айрин переходила в иррациональную сферу, я неизменно вставал у неё на пути. Например, она испытывала чувство вины из-за того, что ей было приятно проводить время с другим мужчиной. Она считала, получая удовольствие от жизни, она изменяет Джеку. Если Айрин шла с мужчиной на пляж или в ресторан, где прежде бывала с Джеком, она чувствовала, что предаёт его, оскверняя неповторимость их любви. С другой стороны, когда она шла куда-нибудь, где раньше не бывала, её мучило чувство вины. Как я могу жить и наслаждаться новыми впечатлениями, когда Джек мёртв? Ещё она чувствовала вину за то, что была недостаточно хорошей женой. Психотерапия помогла ей во многом измениться. Она стала мягче, внимательнее и нежнее к другим людям. "Как несправедливо по отношению к Джеку", говорила она. "Что теперь я могу дать другому мужчине гораздо больше, чем давала ему". Снова и снова я сражался с подобными заявлениями. "Где теперь Джек?", спрашивал я. Нигде, только в памяти, всегда отвечала она, в её памяти и в памяти других людей. У Айрин не было никаких религиозных верований, и она никогда не предполагала, что после смерти сознание сохраняется или что существует какая-то другая жизнь. Поэтому я донимал её рациональными доводами. Если он не способен ощущать, чувствовать и сознавать и не наблюдает за вашими действиями, Каким образом его может задевать и ранить то, что вы проводите время с другим? Кроме того, напоминал я, Джек перед тем, как умереть, недвусмысленно высказал своё желание, чтобы жена была счастлива и снова вышла замуж. Разве он хотел бы, чтобы вы и дочь утонули в скорби? Так что даже если его сознание до сих пор где-то существует, он не будет чувствовать, что его предали. Он будет рад, что вы оправились. И в любом случае, подводил итог я, сохранилось ли где-то сознание Джека или нет, такие понятия, как несправедливость и предательство, не имеют смысла. В временами Айрин видела яркие сны, в которых Джек был жив, обычное явление у людей, переживших смерть близкого человека. А когда просыпалась, её как обухом по голове било осознание, что это лишь сон. Порой она горько плакала, что он где-то там страдает. Иногда, придя на кладбище, она плакала от ужасной мысли, что он заперт в холодном гробу. Ей снилось, что она открывает морозилку и обнаруживает там уменьшенную копию Джека, который вглядывается в неё широко раскрытыми глазами. И я методично и безжалостно напоминал ей о её же точке зрения, что где-то там его нет. что он, разумный и чувствующий, больше не существует. Напоминал я и о ее желании, чтобы он мог наблюдать за ней. По моему опыту, любой человек, потерявший жену или мужа, страдает от ощущения, что за его жизнью никто не наблюдает. Айрин хранила множество личных вещей Джека, и когда ей нужно было подобрать подарок дочери на день рождения, часто рылась в ящиках его письменного стола. Айрин была окружена таким количеством материальных напоминаний о Джеке, что я боялся, как бы она не превратилась в мисс Хэвишем из романа Диккенса "Большие надежды", женщину настолько завязшую в горе, жених бросил её у алтаря, что она многие годы жила в паутине своей потери, не снимая подвенечного платья и не убирая со стола, когда-то накрытого для свадебного пира. Поэтому на протяжении всей терапии я подстёгивал Айрин отвернуться от прошлого, вернуться в жизнь, ослабить узы, привязывающие её к Джеку. Уберите несколько его фотографий, обновите обстановку в доме, купите себе новую кровать, вытащите все вещи из стола и выбросите их. Поезжайте куда-нибудь, где раньше не бывали. Сделайте что-нибудь, чего раньше никогда не делали. Перестаньте так по-много беседовать с Джеком. Но то, что я называл здравым смыслом, Айрин называла изменой. Что я называл вернуться к жизни, для неё было предательством любви. Что я называл отделиться от умиршева, она называла отказаться от своей любви. Я думал, что мой рационализм то, что нужно Айрин, а она считала, что я оскверняю чистоту её горя. Я думал, что веду её обратно к жизни, а она думала, что я пытаюсь силой заставить её отвернуться от Джека. Я думал, что вдохновляю её на проявление экзистенциального героизма, а она думала, что я самодовольный и ограниченный зритель, наблюдающий за её страданиями из удобного кресла в партере. Меня ошеломляло её презрение. Как она не понимает, что Джек на самом деле умер, что его сознание погасло, что в этом нет её ошибки и вины, что она не приносит несчастья, что она не вызовет моей смерти или смерти мужчины, которого полюбит, что она не обречена вечно претерпевать трагедию, что она цепляется за извращённые верования, потому что страшно бояться альтернативы. Боится признать, что окружающая вселенная глубоко безразлична, счастливо Айрин или несчастна. А её поражала моя тупость, как Ирв не понимает, как он не видит, что он стирает мою память о Джеки, оскорбляет моё горе, принося на подошвах могильную землю и оставляя лопату в кухне. Как он не может понять, что я всего лишь хочу смотреть в окно на могилу Джека, что меня бесит, когда он пытается вырвать его из моего сердца, что временами, как бы я ни нуждалась в нём, мне просто необходимо уйти от него подальше, проскользнуть мимо него на лестнице, глотнуть свежего воздуха, что я тону, цепляясь за обломки своей прошлой жизни, а он пытается силой разжать мои пальцы. Как он не понимает, что Джек умер из-за моей отравленной любви. В тот вечер, анализируя прошедшую сессию, я вспомнил другую пациентку, с которой я работал пару десятилетий назад. Всю юность она провела в долгой и изматывающей борьбе с всезапрещающим отцом. Когда она впервые покидая дом, уезжала на учёбу в колледж, отец повёз её на машине и испортил ей всю поездку, так как будучи в своём репертуаре, не переставая говорил про безобразный, замусоренный придорожный ручей. Дочь же со своей стороны видела сельский пейзаж с прекрасной чистой речушкой. Много лет спустя, уже после смерти отца, Дочь случайно снова поехала по той же дороге и заметила, что ручьёв оказывается два, по одному с каждой стороны. Но на этот раз, грустно рассказывала она: "Я была за рулём, и ручей, который виднелся через окно со стороны водителя, был именно такой, как его описывал отец: безобразный и замусоренный". Все составные части этого урока Тупиковая ситуация с Айрин и её настойчивое требование прочесть стихотворение Фроста, моё воспоминание о рассказе пациентки про автомобильную поездку были крайне ценны и поучительны. С поразительной ясностью я вдруг осознал, что для меня настала пора слушать, отставив в сторону своё личное мировоззрение, не навязывать свой стиль и свои взгляды моим пациентам. Пришла пора мне посмотреть наружу через окно, Айрин. Урок шестой. Не посылай узнать, по ком звонит колокол. Примечание из проповеди Джона Донна. От каждой смерти мне убыток, ибо я плоть от плоти человечества. Так что не посылай узнать, по ком звонит колокол. Он звонит по тебе. Последние слова цитаты впоследствии были взяты Эрнестом Хемингуэем как заглавие для романа. Однажды на четвёртом году терапии Айрин принесла большую папку, положила её на пол, медленно расстегнула пряжку и вытащила большой холст, держа его оборотной стороной ко мне, так что я не видела изображения. "Я вам говорила, что беру уроки рисования", спросила она в нехарактерной ей игривой манере. "Нет, первый раз слышу". Я считаю это замечательно, и я в самом деле так думал. Я не увидел ничего обидного в том, что она об этом упомянула между делом. Как каждый психотерапевт, я привык к тому, что пациенты забывают упоминать о положительных изменениях в своей жизни. Возможно, это просто неправильное понимание, ошибочное предположение пациентов. Поскольку терапия ориентирована на патологию, терапевтов интересуют только проблемы. Правда, те пациенты, у которых выработалась зависимость от терапии, намеренно скрывают положительные события и результаты, иначе терапевт может решить, что они больше не нуждаются в его помощи. И вот Айрин сделала вдох и перевернула холст. Мне открылся натюрморт, простая деревянная чаша, а в ней лимон, апельсин и авокадо. Впечатленный художественными талантами Айрин, я все же чувствовал разочарование. насколько содержание было поверхностным и бессмысленным, а я надеялся увидеть что-то более относящееся к нашей работе. Однако я притворился, что мне интересно, и похвалил Айрин с убедительной восторженностью, но не так убедительно, как я думал. И в скором времени я это понял. На следующей сессии Айрин объявила, что записывается на рисование ещё на полгода. Замечательно к тому же преподавателю. Да, тот же преподаватель, тот же курс, то есть уроки на тюрморте. Вы как будто надеетесь, что нет. Вы явно что-то не договариваете. Например, мне стало не по себе. У вас есть какие-то подозрения? Похоже, я угадала, ухмыльнулась Айрин. Вы обычно не опускаетесь до традиционной уловки психотерапевтов отвечать вопросом на вопрос. Айрин от вас не укроется ни один мой приём. Ну хорошо. Признаюсь, я испытываю противоречивые чувства по поводу ваших художественных занятий. Этому приёму я всегда учу своих студентов. Если два конфликтующих чувства ставят вас перед дилеммой, лучше всего выразить и оба эти чувства, и дилемму. Во-первых, как я уже сказала, мне очень понравилась ваша картина. Я сам начисто лишён художественного дара и к творениям такого уровня отношусь с уважением. Я запнулся в нерешительности, и Айрин подтолкнула меня. Но, но, ну да. Я страшно доволен, что живопись доставляет вам радость, и потому боюсь показаться даже самую малость критичным. Но, наверное, я надеялся, что вы с помощью своего искусства будете делать что-то такое более, как бы это сказать, э, созвучное нашей терапии. Созвучное Мне вот что нравится в нашей с вами работе сейчас. На мой вопрос о ваших мыслях вы всегда отвечаете полно и обстоятельно. Иногда это мысль, размышление, но часто вы описываете какой-то внутренний образ. У вас превосходное визуальное мышление. И я надеялся, что вы объедините своё искусство и терапию каким-то синергетическим способом. Не знаю, может быть, я надеялся, что в вашей живописи будет больше экспрессионизма. и ли катарсиса, что она прольёт цвет на что-то. Может быть, вы даже смогли бы проработать на холсте какие-то свои болезненные проблемы. Но на тюморт, несмотря, что он технически безупречен, он такой, такой безоблачный, безмятежный, так далёк от конфликта и боли. Видя, что Айрин закатывает глаза, я добавил Вы поинтересовались, о чём я думаю, вот я и сказал. И я не защищаю свою точку зрения. Я на самом деле считаю, что было бы ошибкой критиковать какое-либо из занятий, если оно даёт вам вдохновение. Ирф, я не думаю, что вы хорошо разбираетесь в живописи. Вы знаете, что значит натюрморт по-французски? Я покачал головой. Натюрморт. Мёртвая природа? Да. Рисовать натюрморт значит медитировать о смерти и распаде. Рисуя фрукты, я не могу не видеть, как мои натурщики умирают и разлагаются день ото дня. Когда я рисую, я очень близка к нашей терапии. Я ясно ощущаю, что Джек перешёл из жизни в прах, остро ощущаю присутствие смерти и запах разложения во всём живом. Во всём, спросил я. Она кивнула. В вас, во мне. Во всём, ответила она, особенно во мне. Наконец-то. Это заявление или что-то подобное я выцарапывал из Айрин с самого начала нашей совместной работы. Оно возвещало переход на новую стадию терапии, о чём свидетельствовал необычайно сильный сон. Айрин принесла его недели через две. Я сижу за столом, за таким обычно заседают «Там и другие люди, а вы сидите во главе стола. Мы все работаем над чем-то, может быть, рассматриваем заявки на гранты. Вы просите меня принести вам какие-то бумаги. Комната маленькая, и чтобы подойти к вам, мне приходится пройти совсем рядом с окнами, которые открыты и доходят до самого пола. Из них очень легко выпасть, и я просыпаюсь с пронзительной мыслью, «Как же вы могли подвергнуть меня такой опасности?» Это главная тема, она в опасности, а я не способен её защитить. Стало набирать силу. Несколько ночей спустя Айрин приснились два сна, один сразу после другого. Сны, идущие подряд и дополняющие друг друга, часто передают одну и ту же мысль. Наш друг Гомункулус, тот, кто плетёт сны, забавляется, придумывая разные вариации особенно захватывающей темы. Первый сон. Вы руководитель группы Вот вот случится что-то опасное. Не знаю что именно, но вы уводите группу в лес, в безопасное место. Во всяком случае, должны увести. Но тропа, по которой вы нас ведёте, становится всё каменистее, всё уже и темнее, потом вообще пропадает. Вы исчезаете, и мы остаёмся одни, потерянные и очень испуганные. Второй сон. Мы та же группа, все в номере гостиницы. И снова какая-то опасность. Может, кто-то вломится, а может, торнадо. Вы снова уводите нас от опасности. Вы ведёте нас вверх по пожарной лестнице с чёрными железными ступенями. Мы все лезем и лезем, но она никуда не ведёт, просто заканчивается у потолка, и нам приходится спускаться обратно. За этими с нами последовали и другие. В одном сне я вместе с Айрин сдавал экзамен, и мы оба не знали ответов на вопросы. В другом она смотрела на себя в зеркало и видела красные трупные пятна у себя на щеках. В третьем она танцевала с гибким молодым человеком, а потом он вдруг бросил её посреди танцплощадки. Айрин повернулась к зеркалу и отпрянула. Её лицо покрывала обвисшая красная кожа, усыпанная отвратительными чирями и кровавыми волдырями. Послание этих снов было кристально ясным: опасности и разложения не избежать. И я не спаситель, напротив, я ненадёжен и бессилен. Вскоре особенно сильный сон добавил и третий компонент. Вы мой гид в безлюдном месте, в какой-то чужой стране, может быть, в Греции или в Турции. Вы ведёте открытый джип, и мы ссоримся из-за того, что посетить Я хочу увидеть красивые древние руины, а вы хотите отвезти меня в современный занюханный городишко. Вы начинаете так гнать, что я пугаюсь. Потом джип застревает, и мы еле лезим взад-вперёд над бездной. Я смотрю вниз и не вижу дна. Этот сон, содержащий противоречие между прекрасными древними руинами и вульгарным современным городом, отражает, конечно, наши постоянные дебаты об измене и здравомыслии. Какую дорогу выбрать? Древние прекрасные руины. Первый текст. Прежние жизни Айрин или достойную сожаления ужасную новую жизнь, которую она видит впереди. Но в этом сне был намёк и на новый аспект нашей работы. В более ранних снах я никчёмный, теряю тропу в лесу, в виду Айрин вверх по пожарной лестнице, которая идёт только до потолка, не готовка к экзамену. А в этом сне я не просто никчёмный и не могу защитить её. Я ещё и опасен, я подвожу её к грани гибели. Через пару ночей Айрин приснилось, что мы обнимаемся и нежно целуемся. Но это милое начало обращается в ужас, когда мой рот разевается всё шире и шире, и я начинаю заглатывать Айрин. Я всё боролась, боролась, рассказывает она, но не могла вырваться. Никогда не посылай узнать, по ком звонит колокол. Он звонит по тебе. Таким образом, как почти 400 лет назад заметил Джон Донн, теперь его слова знают все. Погребальный колокол звонит не только по умершим, но и по тебе и по мне, продолжающим существовать, но лишь до срока. Это понимание старо, как сама история. Четыре тысячи лет назад герой вавилонского эпоса Гильгамеш осознает, что смерть его друга Энкиду предвещает его собственную. «Энкиду, стал ты темен и меня не слышишь, и я не так ли умру, как Энкиду? Тоска в утробу мою проникла, смерти страшусь и бегу в пустыню». Чужая смерть ставит нас перед лицом собственной смерти, хорошо ли это? Следует ли поощрять такое противостояние в психотерапии горя? Говорят: "Не буди лихо, пока оно тихо". Вопрос: зачем раздувать пламя страха смерти в сердцах людей, потерявших близкого и без того придавленных к земле своей потерей? Ответ: потому что такое противостояние собственной смерти может дать толчок позитивным изменениям личности. Понимание терапевтического потенциала первого опыта столкновения со смертью при работе с людьми, потерявшими близких, пришло ко мне много лет назад, когда 60-летний мужчина описал мне свой ужасный ночной кошмар. Сон приснился ему после того, как он узнал, что рак шейки матки у его жены дал метастазы и больше не поддается лечению. Во сне он бежит по старому разрушающемуся дому, разбитые окна, растрескавшийся пол, протекающая крыша, спасаясь от чудовища Франкенштейна. Мужчина пытается защититься. Он пинается, логается, бьёт кулаками, сбрасывает чудовище с крыши, но, и это главное послание этого сна, чудовище нельзя остановить. Оно тут же появляется снова и продолжает преследование. Это чудовище пришло не в первый раз, оно уже было знакомо моему пациенту. Впервые оно проникло в его сны, когда он был десятилетним мальчиком, вскоре после похорон его отца. Чудовище терроризировало его несколько месяцев и со временем исчезло. Оно вернулось через пятьдесят лет после известия о смертельной болезни жены. Когда я спросил, что он думает об этом сне, первое, что он ответил, «Я тоже намотал сто тысяч миль». Тогда я понял, что смерть других, сперва отца, а теперь неминуемая смерть жены, поставила моего пациента перед лицом его собственной смерти. Чудовище Франкенштейна было её олицетворением, а разрушающийся дом символизировал старение и разрушение тела. После этого разговора я поверил, что сделал замечательное открытие, имеющее важные последствия для психотерапии горя. Вскоре я начал проверять эту концепцию на всех пациентах, потерявших близкого человека. И именно для проверки этой гипотезы мы с коллегой Мортоном Либерманом за несколько лет до моей встречи с Айрин начали проект по исследованию переживания тяжёлой утраты. Из 80 вдов и вдовцов, с которыми мы работали, значительная часть, до трети, рассказывали, что у них обострилось осознание собственной смертности. И это осознание, в свою очередь, было тесно связано с личностным ростом. Хотя возвращение к прежнему уровню функционирования вообще говоря рассматривается как конечный пункт горевания, наши данные наводили на мысль, что некоторые вдовы и вдовцы идут дальше. В результате экзистенциальной конфронтации они становятся взрослее, сознательнее, мудрее. Задолго до возникновения психологии как самостоятельной науки место великих психологов занимали великие писатели. Литература богата примерами того, как осознание смерти запускает процесс преобразания личности. Хорошим примером служит экзистенциальная шоковая терапия Эбенезера Скруджа в Рождественской песне Диккенса. Скрудж так поразительно изменился не от цветочного настроения, а от того, что был поставлен лицом к лицу с собственной смертью. Диккенс посредством духа будущих святок использует мощную экзистенциальную шоковую терапию, переносит Скруджа в будущее, где тот наблюдает за последними часами своей жизни, подслушивает, как легко другие относятся к его смерти, и видит, как посторонние люди ссорятся из-за его имущества. Скоруч преображается сразу после сцены на церковном кладбище, где он на коленях стоит перед собственной могилой и прикасается к надписи на надгробной плите. Или вспомним Пьера у Толстого. Он как потерянный бесцельно блуждает по первым 900 страницам Войны и мира, до тех пор, пока его не берут в плен наполеоновские солдаты, пока на его глазах не расстреливают пятерых человек, стоящих рядом с ним. И пока сам он в последнюю минуту не получает помилования. Эта близость к смерти преобразует Пьера, и последние 300 страниц романа он проходит целиустремлённым, энергичным человеком, в полной мере чувствующим драгоценность жизни. Ещё замечательнее у Толстого история Ивана Ильича, бюрократа и человека-ненавистника, умирающего от рака брюшной полости. Агония Ивана Ильича облегчается после ошеломляющей догадки. Я так плохо умираю от того, что так плохо жил. Примечание редактора. Дословно у Достоева. Как мучения всё идут хуже и хуже, так и вся жизнь шла всё хуже и хуже. В немногие оставшиеся дни своей жизни Иван Ильич разительно изменяется внутренне, достигая такого уровня великодушия, сочувствия и цельности, какого никогда не знал раньше. Таким образом, столкновение с неминуемой смертью может подтолкнуть человека к мудрости и к новой глубине бытия. Я провел много групп с умирающими пациентами, которые с радостью допускали на наши встречи студентов-наблюдателей, потому что верили, что могут научить других жизненной мудрости. Я часто слышал, как пациенты говорят «Как жаль, что я по-настоящему научился жить только сейчас, когда мое тело изрешечено раком». В этой книге, в главе Странствия с полой, я рассказываю о людях, встретившихся лицом к лицу с раком в терминальной стадии, которые становятся мудрее по мере того, как они сражаются со смертью. А что же обычные, физически здоровые наши пациенты, мужчины и женщины, не больные смертельной болезнью, не стоявшие под расстрелом? Как нам донести до них истину их экзистенциальной ситуации? Я стараюсь пользоваться определёнными важными событиями или, как их часто называют, пограничными ситуациями, которые дают возможность заглянуть на более глубокий экзистенциальный уровень. Примечание редактора. Пограничные ситуации. Термин введён немецким философом и психиатром, одним из создателей экзистенциализма Карлом Ясперсом в работе Разум и экзистенция в 1935 году. Очевидно, ожидание собственной смерти самая мощная пограничная ситуация, но есть много других: серьёзная болезнь или травма, развод, неудача в карьере, такие жизненные вехи, как выход на пенсию, уход выросших детей из дома, кризис середины жизни, круглые даты и, конечно, неодолимый опыт смерть значимого человека. Соответственно, в психотерапии Айрин моей изначальной стратегией было использование экзистенциальной конфронтации там, где только можно. Снова и снова я пытался перевести ее внимание со смерти Джека на ее собственную жизнь и смерть. Когда Айрин говорила, например, что живет только ради дочери, что была бы рада умереть, что всю оставшуюся жизнь проведет, глядя в окно на семейное кладбище, в ответ я отвечал что-то вроде «по». Но не значит ли это, что вы сознательно транжирите свою жизнь? А ведь другой у вас не будет. После смерти Джека Айрин часто видела во сне, как вся её семья погибает при каком-нибудь стихийном бедствии, например, пожаре. Айрин считала, что эти сны отражают смерть Джека и разрушение их семьи. Я ей отвечал: "Нет, нет, вы кое-что проглядели. Этот сон не только о Джеке и вашей семье, Он также и о вашей собственной смерти. В первые годы Айрин немедленно отвергала такие замечания. Вы не понимаете, у меня было слишком много потерь, травм, слишком много смертей на меня навалилось. Айрин искала только отдохновения от боли, и смерть казалась ей решением проблем, а не угрозой. Это не так редко случается. Многие отчаявшиеся люди рассматривают смерть как волшебное место умиротворения. Но смерть не состояние покоя и не место, где жизнь продолжается без боли. Смерть это полное исчезновение сознания. Может быть, я выбрал неудачный момент. Как это со мной часто бывает, поторопился, забежал вперёд пациентке. А может быть, Айрен просто не из тех, кому помогает осознание своей экзистенциальной ситуации. Во всяком случае, я понял, что этот приём ей не помогает. Сменил курс и стал искать другие методы работы. Потом, много месяцев спустя, когда я этого меньше всего ожидал, произошёл эпизод с натурмортом, а за ним обрушилась лавина образов и снов, пронизанных страхом смерти. Вот теперь момент был подходящий, и Айрен хорошо реагировала на мои интерпретации. А на увидела ещё один сон, настолько захватывающий, что никак не могла выбросить его из головы. Я нахожусь на затянутой сеткой веранде шаткого летнего домика. Вижу большого страшного зверя с огромной пастью. Он ждёт в нескольких футах у входной двери. Я в ужасе, боюсь, что-нибудь случится с моей дочерью. Решая попытаться умилостивить зверя жертвой и выбрасывая в дверь игрушку, сшитую из красной шотландки, зверь хватает наживку, но остаётся на месте. Его глаза горят, они устремлены на меня. Его жертва я. Айрин немедленно опознала сшитое из красной шотландки жертвенное животное. Это Джек. Такой расцветки была его пижама в ночь, когда он умер. Сон был так силен, что не шел у Айрена с головы несколько недель, и постепенно она начала понимать, что хотя сначала и заменила страх собственной смерти страхом смерти дочери, но на самом деле жертвой смерти была она сама. «Это за мной эта тварь так свирепо следит, и значит, что у сна есть только одно толкование». Она запнулась в нерешительности. «Этот сон означает, что я бессознательно считала смерть Джека жертвой». Он умер, чтобы я могла продолжать жить. Айрин была шокирована этой мыслью, а ещё больше пониманием того, что смерть недалеко и ждёт она не других людей, не дочь Айрин, а её саму. С этой новой точки зрения мы шаг за шагом пересмотрели и переоценили наиболее стойкие и болезненные чувства Айрин. Мы начали с вины, которая мучила её, как и большинство вдовевших людей. Однажды я лечил вдову, которая в течение многих недель не отходила от мужа, лежавшего в больнице без сознания. И так случилось, что в те несколько минут, когда она отлучилась в больничный киоск за газетой, её муж умер. Вина за то, что она покинула мужа, терзала женщину долгие месяцы. Айрен тоже проявляла неистощимую заботу о Джеке. Она ухаживала за ним с невероятной преданностью и отвергала все мои советы: дать себе отдых, поместить Джека в больницу или нанять сиделку. Вместо этого Айрин поставила дома взятую в больнице на прокат кровать рядом со своей и спала рядом с мужем до дня его смерти. И всё равно она не могла избавиться от мысли, что должна была сделать больше. Я не имела права от него отходить, должна была быть добрее, нежнее, ближе. Может быть, вина это способ отрицания смерти, настаивал я. Может быть, за я должна была делать больше? Стоит, если бы я сделала не так, как всегда, а по-другому, я бы предотвратила его смерть. Возможно, отрицание смерти лежало в основе и многих других иррациональных убеждений Айрин. Она единственная причина смерти всех тех, кто её любил. Она приносит несчастье. Вокруг неё чёрная, токсичная, смертельная аура. Она проклята. Её любовь смертоносна. Она наказана кем-то или чем-то за какой-то непростительный проступок. Возможно, все эти убеждения служили ей для того, чтобы скрыть правду жестоких фактов жизни. Если бы Ариан в самом деле приносила несчастье или была ответственна за чужие смерти, это означало бы, что смерть не что-то неизбежное, а что её можно миновать, что существование не капризно и неизменчиво, что каждый человек не выброшен одиноким в этот мир, что существуют всеобщие непостижимые космические принципы и что вселенная наблюдает за нами и судит нас. Со временем Арин смогла более открыто говорить об экзистенциальном страхе и переформулировать причины своего отказа строить новые отношения с людьми, особенно с мужчинами. Раньше она заявляла, что избегает контакта, в том числе и контакта со мной, чтобы избежать боли новых потерь. Но теперь она стала понимать, что боялась не потери других людей, а любого напоминания о скоротечности жизни. Я познакомил Айрин с воззрениями Отто Ранка на людей со страхом жизни. Ранг писал, что некоторые люди отказываются брать жизнь взаймы, чтобы не оказаться в долгу у смерти. Ранг, последователь Фрейда с экзистенциальными взглядами, в точности описывал дилемму Айрин. Посмотрите, как вы отказываетесь от жизни, выговаривал я ей. Бесконечно глядите в окно, избегайте сильных переживаний, избегайте контактов, окружайте себя вещами, напоминающими о Джеке, никогда не отправляйтесь в океанский круиз. Стратегия, которую вы следуете, превратит путешествие в безрадостное времяпровождение. Зачем вкладывать во что-то душу? Зачем заводить друзей? Зачем кем-то интересоваться, если круиз всё равно кончится? Готовность Айрин принять ограниченность своего существования предвещала много перемен. Когда-то она говорила о тайном обществе людей, потерявших своих любимых, а теперь стала говорить о другом, частично пересекающемся с первым, обществе просвещённых, которые, как выразилась Айрин, знают о своём пункте назначения. Из всех перемен, происшедших в Айрин, меня больше всего радовала её готовность общаться со мной. И я был важен для Айрин, в этом я не сомневался. Бывало, месяцами она говорила, что живёт только ради наших встреч. И всё же, как бы мы ни были близки, я всегда думал, что мы встречаемся лишь косвенно, что нам никогда не удалось достичь подлинной встречи, я ты. Айрин пыталась, как она сама определила в начале нашей терапии, сохранить меня вне времени, знать обо мне как можно меньше, притвориться, что у меня нет истории жизни с началом и концом. Теперь всё изменилось. В начале терапии она, гостья у родителей, наткнулась на старую книжку с картинками Волшебник страны Оз Фрэнка Баума, которую читала в детстве. Вернувшись, она сказала мне, что внешне я поразительно похож на Волшебника страны Оз. Теперь после 3 лет терапии Айрин снова просмотрела иллюстрации и нашла, что сходство не такое уж большое. Я почувствовал, что происходит что-то важное, когда она стала размышлять вслух. Может быть, вы не волшебник? Может быть, продолжала она, словно разговаривая сама с собой. Мне просто нужно принять вашу идею, что мы лишь попутчики в этой жизни, и оба слушаем, как звонит колокол. И у меня не осталось никаких сомнений, что наша терапия вступает в новую фазу, когда однажды днём на четвёртом году наших встреч Айрин вошла ко мне в кабинет, посмотрела прямо на меня, села, опять посмотрела на меня и произнесла: "Очень странно, Ирв, но мне кажется, вы как-то уменьшились". Урок 7. Отпуская Наша последняя встреча была ничем не примечательна, за исключением двух деталей. Во-первых, Айрин позвонила, чтобы уточнить, когда мы встречаемся. Из-за расписания операций Айрин время наших встреч часто менялось, но никогда, ни разу за 5 лет она его не забывала. Во-вторых, прямо перед встречей у меня страшно заболела голова. Поскольку у меня очень редко бывают головные боли, и я заподозрил, что это каким-то образом связано с опухолью мозга у Джека, та впервые дала о себе знать именно жестокими головными болями. Мне всю неделю не давала покоя одна мысль. Начала сессию Айрин. Вы собираетесь что-нибудь писать о нашей совместной работе? В то время я ушёл с головой в планирование нового романа и совсем не думал писать о Байрин. Я сказал ей об этом и добавил: В любом случае я никогда не пишу о терапии по таким свежим следам. Работая над полотцом любви, я прежде чем написать о случае, как правило, ждал годы, а иногда 10 и больше лет по окончании терапии каждого пациента. И поверьте мне, если даже я когда-нибудь соберусь о вас написать, я попрошу у вас разрешения ещё до начала. Нет, не тырв, перебила она меня. Я не боюсь, что вы напишете. Я боюсь, что вы не напишете. Я хочу, чтобы о моей истории рассказали. Есть очень много того, о чём психотерапевты, работающие с людьми, потерявшими близких, не знают. И я хочу, чтобы вы рассказали другим терапевтам не только о том, чему я научилась, но и о том, чему научились вы. Проходили недели после окончания терапии, а я не только скучал по Айрин, но снова и снова ловил себя на желании написать о ней. Скоро мой интерес к другим писательским проектам ослабел, и я начал делать наброски нового текста. Сначала беспорядочно, потом всё более целеустремлённо. Пару недель спустя у нас с Айрин была завершающая сессия. Айрин сначала тяжело переживала прекращение наших отношений. Например, ей снилось, что мы продолжаем встречаться, а она вела со мной воображаемые беседы, моё лицо мерещилось ей в толпе, ей чудилось, что мой голос её окликает. Но ко времени нашей встречи горе, вызванное окончанием терапии, уже прошло, и Айрин наслаждалась жизнью, принимая себя и других. Особенно её поражали перемены в зрительном восприятии. Всё то вокруг, что несколько лет подряд казалось ей набором плоских декораций, опять стало объёмным. Более того, отношения Айрин с мужчиной Кевином, которого она встретила за несколько месяцев до окончания терапии, не только продолжались, но и процветали. Когда я упомянул, что передумал и теперь хочу написать о её истории, Айрина обрадовалась и согласилась читать черновики в процессе моей работы. Через несколько недель я послал Айрин черновик первых 30 страниц и предложил встретиться в одном из кафе в Сан-Франциско, чтобы обсудить их. Входя в кафе и оглядываясь в поисках Айрин, я напрягся совершенно непонятно почему. Я заметил Айрин раньше, чем она меня, но не торопился подходить к ней, оттягивал время. Я хотел насладиться её видом издалека. Её в светлом свитере и брюках, тем как непринуждённо она сидела, потягивая капучино и просматривая местную газету. Я подошёл. Увидев меня, Айрин встала, мы обнялись и расцеловали друг друга в щёки, совсем как старые добрые друзья, как и мы по сути и были. Я тоже заказал капучино. Когда я отхлебнул первый глоток, Айрину улыбнулась и потянулась ко мне с салфеткой, чтобы промокнуть белую пену с моих усов. Мне было приятно такая забота, и я чуть подался вперёд, чтобы получше ощутить давление салфетки у себя на лице. "Ну вот", сказала Арин. "Так-то лучше. Никаких белых усов. Я не хочу, чтобы вы преждевременно состарились". Она вытащила из портфеля мой черновик и сказала: "Мне понравилось. Я на что-то в этом роде и надеялась". "А я надеялся, что вы так скажете. Но, может быть, сначала поговорим о проекте в целом?" И я сказала, что потом перепишу всё так, чтобы знакомые Айрин её не узнали. Хотите, я сделаю вас мужчиной, торговцем произведениями искусства. Она покачала головой. Я хочу остаться собой, реальной. Мне нечего скрывать, нечего стыдиться. Мы оба знаем, что я была не сумасшедшая, я страдала. И всё-таки проект вызывал у меня опасения, и я решил сбросить с себя этот груз. Арин, я вам расскажу одну историю. И я рассказал ей про Мэри, мою хорошую знакомую, психиатра, человека честного и сострадающего, и её пациента Говарда, которого Мэри лечила 10 лет. В детстве с Говардом крайне жестоко обращались, и Мэри совершила геркулесов и подвиги, чтобы его вылечить методом репарентинга. Примечание редактора. Репарентинг буквально с английского переродитетельствоние. Или повторное родительство. Это ориентированный на транзактный анализ метод лечения, разработанный Джеки Шиф. Особенно полезен тем пациентам, кому в одном из состояний я приходится сталкиваться с сильным пренебрежением, например, пациентам с шизофренией. В первые годы терапии Говард попадал в больницу больше 10 раз из-за попыток самоубийства, злоупотребления алкоголем и наркотиками, тяжёлой анорексии. Мэри всегда была рядом, своей работой творила чудеса и каким-то образом вытянула его, в том числе помогла закончить школу, колледж и факультет журналистики. Её преданность была невероятна, рассказывал я. Иногда она встречалась с Говардом 7 раз в неделю, да ещё за гроши с огромной скидкой. По правде сказать, я часто предупреждал её, что она чересчур выкладывается, что ей необходимо строже ограждать свою частную жизнь. Мэри принимала пациентов в кабинете у себя дома, и её муж был против того, что говорд вторгается в их дом по воскресеньям и поглощает кучу времени и энергии Мэри. Случай Говарда был прекрасным материалом для обучения, и Мэри несколько лет подряд беседовала с ним в присутствии студентов в рамках курса Основы психиатрии. Очень долго, может быть, 5 лет, Мэри трудилась над руководством по психотерапии, в котором её работа с Говардом играла значительную роль. В основе каждой главы лежал один из аспектов, разумеется, сильно замаскированной истории терапии Говарда. И все эти годы Говард был благодарен Мэри и передал ей все полномочия представлять его случай студентам и ординаторам и писать о нём. Наконец, книга Мэри была закончена и готова к публикации. И вдруг Говард, который теперь был журналистом, работал за границей, был женат и имел двоих детей, отозвал своё разрешение. В коротком письме он объяснил свой шаг только тем, что хочет навсегда забыть эту часть своей жизни. Мэри просила у него дальнейших разъяснений, но он отказался вдаваться в детали и в конце концов полностью разорвал с ней отношения. Мэри была в отчаянии, она столько лет посвятила этой книге, и в итоге у неё не было другого выбора, как только похоронить свой труд. Даже спустя много лет Мэри всё ещё была ожесточена и подавлена. Херв, херв достаточно, сказала Айрин, похлопав меня по руке, чтобы остановить. Я понимаю, вы не хотите, чтобы с вами случилось то же самое. Но я вас уверяю, я не просто разрешаю вам написать мою историю. Я прошу вас её написать и буду разочарована, если вы этого не сделаете. Сильно сказано. Я сказала то, что думаю. Я действительно считаю, что очень много терапевтов Не имеют понятия, как обращаться с болью потери. Вы ведь многому научились в нашей совместной работе, очень многому. И я не хочу, чтобы это умерло вместе с вами. Заметив, что я вскинул брови, Айрин добавила: "Да, да, я поняла. До меня наконец дошло. Вы не вечны". "Ну хорошо", сказал я, вытаскивая блокнот. «Я согласен, что очень многому научился, работая с вами, и изложил свою версию нашей работы на этих страницах. Но я хочу, чтобы и ваш голос был слышен. Может быть, вы попробуете сформулировать основные моменты, те, о которых я должен написать обязательно?» Айрин заколебалась. «Вы же знаете их не хуже меня. Мне нужен ваш голос». Как я уже говорил, я бы предпочел, чтобы мы писали вместе, но раз это невозможно, давайте попробуем хотя бы так. Метод свободных ассоциаций. Что в голову придет? Скажите мне, что с вашей точки зрения было настоящим центром, сутью нашей работы? Вовлеченность, — не раздумывая, ответила она. Вы всегда были здесь, со мной, подавшись вперед, приближаясь, как минуту назад, когда я вытирала пену у вас с усов. Хотите сказать, что я подставляю лицо, подставляюсь? Точно, но в хорошем смысле этого слова, а не в каком-то там придуманном метафизическом. Мне нужно было только одно, чтобы вы были со мной и добровольно подвергали себя смертоносному излучению, которое от меня исходило. В этом и состояла ваша задача. Терапевты обычно этого не понимают, продолжала она. Никому, кроме вас, это не удалось бы. Мои друзья не могли быть со мной, они были слишком заняты. Кто сам горевал под Джеку, кто сторонился моей чёрной липкой грязи, кто зарывал поглубже страх своей собственной смерти или требовал, именно требовал, чтобы я уже через год оправилась и хорошо себя чувствовала. «Именно это у вас получалось действительно лучше всего», — продолжала Айрен. Она говорила быстро и гладко, останавливаясь только для того, чтобы отхлебнуть капучино. «Вы проявили незаурядную выдержку, вы держались рядом со мной. И вы не просто пребывали рядом, вы продолжали напирать все больше и больше, заставляя меня говорить обо всем, все равно, насколько это относится к смерти. А если я не говорила, вы сами догадывались, что я чувствую». И надо отдать вам должное, довольно точно. И ваши действия были очень важны. Одних слов было бы недостаточно. Вот поэтому из всех ваших действий самым сильным было то, что вы тогда сказали: "Каждый раз, как я на вас по-настоящему разозлюсь, мы будем назначать дополнительную сессию". Она замолчала, и я поднял голову от моих записей. А ещё были полезные вам интервенции. То, что вы пришли на похороны Джека, то, что вы звонили из дальних поездок, чтобы узнать, как я себя чувствую, то, что вы держали меня за руку, когда мне это было нужно. Это было особенно ценно тогда, когда Джек был при смерти. Иногда мне казалось, что если бы не эта рука, держащая меня как якорь, меня унесло бы прочь от берега жизни, в небытие. Забавно, но большую часть времени я видела в вас мудрого волшебника, такого, который заранее точно знает, что случится. Этот образ начал уходить лишь несколько месяцев назад, когда вы стали уменьшаться. Но всё это время у меня было и противоположное, антиволшебное ощущение, что у вас нет ни сценария, ни правил, ни запланированных процедур, как будто вы импровизировали прямо на месте. И как вы воспринимали эту импровизацию? спросил я, быстро записывая. Иногда мне было очень страшно. Я хотела, чтобы вы были волшебником страны Оз. Я потерялась и хотела, чтобы вы мне указали дорогу домой в Канзас. Иногда мне была подозрительна ваша неуверенность. Я гадала, действительно ли вы импровизируете или только притворяетесь. Может быть, это был такой волшебный приёмчик? И ещё, вы знали, как я всегда настаиваю на том, чтобы самой всё уладить. Поэтому я думала, что ваша импровизация это план, хорошо продуманный план, чтобы меня разоружить. И ещё одно. Ирв, вы хотите, чтобы я просто вот так металась от одной темы к другой? Именно так, продолжайте. Когда вы говорили мне про других вдов или про результаты своих исследований, я знала, что вы пытаетесь меня ободрить, и порой мне помогало осознание того, что я в процессе, что я буду проходить через определённые состояния психики точно так же, как это делали до меня другие женщины. Но обычно я чувствовала, что такие комментарии меня принижают, как будто вы делали меня заурядной. Но я никогда не чувствовала себя неурядной, когда мы импровизировали. Тогда я становилась особенной, уникальной. Мы искали путь вместе. А что ещё вам помогало? Опять же, простые вещи. Может быть, вы этого даже не помните, но на одной из первых встреч, когда я уходила, вы положили мне руку на плечо и сказали: "Я вас не оставлю". Я не забывала этих слов. Они стали для меня мощнейшей опорой. Я помню, Айрин. И мне очень помогало, когда вы иногда прекращали приводить меня в порядок или анализировать, или интерпретировать, и говорили что-нибудь искреннее и простое. Например, «Айрин, вы проходите через кошмар. Худшего я не могу себе и представить». А лучше всего было, когда вы добавляли «по». Правда, недостаточно часто, что уважаете меня, восхищаетесь тем, как я стойко и мужественно держусь. Я и сейчас хотел сказать что-нибудь про мужество, Арен поднял глаза и увидел, что она смотрит на часы, говоря: "О, боже, мне надо бежать". Значит, на этот раз она сама заканчивает встречу. Как низко пали сильные мира сего. На миг у меня появилось желание созерничать закатить поддельную истерику и обвинить Айрин в том, что она меня выгоняет. Но я решил не быть ребёнком. Я знаю, о чём вы думаете, Ирв. О чём же? Вас наверняка забавляет то, что мы поменялись ролями, что на этот раз я, а не вы, заканчиваю сессию. В точку, Айрин. Как обычно. Вы тут ещё побудете несколько минут. Я встречаюсь с Кевином недалеко отсюда. Могу привести его сюда и познакомить вас. Мне будет приятно. Ожидая возвращения Айрин в компании Кевина, я пытался сопоставить её мнение о терапии со своим собственным. По словам Айрин, я больше всего помог ей своей вовлечённостью и тем, что не шарахался ни от каких её слов и поступков. А ещё тем, что держал её за руку, импровизировал, подтверждал то, что она проходит через кошмар, что обещал не оставлять её. Меня возмутило такое упрощение. Конечно же, моё понимание терапии гораздо сложнее и утончённее, но чем больше я об этом думал, тем лучше понимал, что Айрин совершенно права. Несомненно, она была права насчёт вовлечённости, ключевого понятия моей работы. Я с самого начала решил, что вовлечённость самое эффективное, что я могу предложить Айрин. И это значило не просто хорошо слушать или способствовать катарсису или сопереживать ей, а скорее, что я приближался к ней так близко, как мог, что я сосредотачивался на пространстве между нами. Эту фразу я использовал практически на каждой встрече: на здесь и сейчас, то есть на отношениях между нею и мною здесь, в этом кабинете, и сейчас, в данный момент. Но одно дело фокусироваться на здесь и сейчас с пациентами, которые обратились к психотерапевту из-за проблем в отношениях, и совсем другое дело для меня попросить Айлин исследовать это здесь и сейчас. Подумайте, ведь это не только абсурдно, но и просто грубо требовать от женщины в экстремальной ситуации, женщины, чей муж умирает от опухоли мозга, женщины, которая одновременно оплакивает мать, брата, отца и крёстного сына, обратить своё внимание на тонкости отношений с профессиональным консультантом, которого она едва знает. Однако это было именно то, что я делал. Я начал это делать на первых же встречах и никогда не сдавался. На каждой сессии я непременно спрашивал о каком-нибудь аспекте наших отношений. Насколько одиноко вы себя чувствуете, находясь в этой комнате вместе со мной? Насколько далеко или близко, по вашим ощущениям, вы от меня сегодня? Если, как это часто бывало, она отвечала: "Я чувствую, что вы за тридевять земель", я обращался непосредственно к этому её ощущению. В какой именно момент сессии вы впервые это заметили? Или после каких моих слов или действий эта дистанция увеличилась? А чаще всего, что мы можем сделать, чтобы её уменьшить? Я старался уважать ответы Айрин. Если она говорила: "Нас больше всего сблизит, если вы назовёте мне хороший роман, который я могла бы почитать", я обязательно советовал какую-нибудь книгу. Если она говорила, что её отчаяние слишком сильное, чтобы выразить его словами, и лучшее, что я могу сделать, просто поддержать её за руку, я придвигал свой стул поближе и держал её за руку. Иногда минуту или две, а иногда и 10 или 15 минут. Бывало, я испытывал неловкость за это держание за руки, но вовсе не из-за всех этих серьёзных юридических последствий для терапевта, когда либо прикоснувшегося к пациенту. Сдать свои профессиональные и творческие позиции ради таких соображений в высшей степени аморально. Наоборот, мне было не по себе от того, что удержание за руку было неизменно эффективным, и я действительно чувствовал себя волшебником, обладающим сверхъестественными силами, которых сам не понимал. В конце концов, спустя несколько месяцев после похорон мужа, Айрин перестала нуждаться в том, чтобы её держали за руку и больше не просила об этом. Во время всей нашей терапии я считал вовлечённость важнейшим моментом и был упорен в этом своём убеждении. Я не позволял себе отталкивать. Если Айрин говорила: "Я оцепенела, я не хочу говорить, не знаю зачем я сегодня здесь", я отвечал чем-нибудь вроде: "Но вы здесь. Значит, какая-то часть вас хочет быть здесь. Вот с этой частью я и хочу поговорить сегодня". Всегда, когда это было возможно, я переводил события в их эквиваленты здесь и сейчас. Например, делал предметом обсуждения начало и окончание сессии. Часто Айрин входила в мой кабинет и быстро, не глядя на меня, проходила к своему стулу. Я редко оставлял это без внимания. Я мог, например, сказать «О, сегодня одна из таких сессий» и перевести фокус на ее сопротивление смотреть на меня. Иногда она отвечала «Сам, Если я на вас смотрю, вы становитесь реальным, а это значит, что вы скоро умрёте. Или, если я на вас посмотрю, я стану беспомощной, а у вас будет слишком много власти надо мной. Или, если я на вас посмотрю, вдруг мне захочется вас поцеловать. Или, если я на вас посмотрю, то увижу ваши глаза, а в них требование, чтобы я немедленно поправилась. Окончание сессий каждый раз становилось проблемой. Айрин с ненавистью относилась к факту, что контроль полностью у меня в руках, и отказывалась уходить из кабинета. Окончание каждой нашей встречи было похоже на смерть. Во время своих самых тяжёлых периодов Айрин была не в состоянии удержать в уме образы и боялась, что как только я исчезну из поля её зрения, я перестану существовать. Она также воспринимала окончание сессий как символ того, насколько мало она значит для меня, насколько мало я забочусь о ней, насколько быстро я могу отделаться от неё. Мои отпуска и рабочие поездки постоянно превращались в такую острую проблему, что несколько раз я решал позвонить Айрин, чтобы сохранить контакт между нами. Всё шло на мельницу здесь и сейчас. Желание Айрин, чтобы я делал ей комплименты, чтобы я говорил ей, что думаю о ней больше, чем о других пациентах, чтобы я признался, что если бы мы не были терапевтом и пациенткой, я бы желал её как женщину. Обычно в психотерапии фокусирование на здесь и сейчас даёт много преимуществ. Оно привносит в сессию ощущение непосредственности. Оно даёт более точные данные, чем в случаях, когда терапевт полагается на неполные, постоянно изменяющиеся воспоминания пациентов о прошлом. То, как человек устанавливает отношения здесь и сейчас, представляет собой некий социальный микрокосм его отношений с другими людьми, как в прошлом, так и в настоящем. И поэтому по мере развития его взаимоотношений с психотерапевтом, все проблемы пациента в отношениях с людьми немедленно раскрываются в полный рост. К тому же, терапия становится более глубокой, более наэлектризованной. Ни на индивидуальной, ни на групповой сессии никогда не бывает скучно. Более того, здесь и сейчас предоставляет то рабочее пространство, то безопасное место действия, где пациент может экспериментировать с новым поведением, прежде чем применить его во внешнем мире. Но важнее всех этих преимуществ было то, что фокус на здесь и сейчас ускорил развитие глубокой близости между нами. Айрин, холодная, отталкивающая своей неприступностью, в высшей мере компетентная и самонадеянная, своей манерой поведения не давала другим людям приблизиться к ней. Именно это и случилось в шестимесячной терапевтической группе, куда я поместил Айрин в то время, когда умирал её муж. Айрин быстро завоевала уважение участников группы, оказывала им существенную поддержку, но мало что получала взамен. Она излучала столько самодостаточности, что другие участники чувствовали, ей от них ничего не нужно. Только ее мужу удалось пробиться сквозь ее жуткую манеру поведения. Только он смог бросить Айрин в вызов и потребовать глубокого личного контакта. И только с ним она могла рыдать и давать высказываться той потерявшейся юной девушке, которая жила внутри ее. А со смертью Джека Айрин потеряла этот пробный камень близости. Пусть это и было самонадеяно с моей стороны, но я хотел стать таким камнем для нее. Пытался ли я заменить ей мужа? Это бестолковый, шокирующий вопрос. Нет, я никогда не помышлял об этом. Но я стремился восстановить для неё хотя бы на час или два в неделю тот островок близости, то место, где она могла бы сбросить свою маску всемогущего сверххирурга и стать открыто уязвимой и неполноценной. Постепенно, очень постепенно Арина научилась признавать чувство беспомощности и обращаться ко мне за поддержкой. Когда вскоре после мужа умер её отец, Ей было страшно подумать о том, чтобы лететь домой на похороны. Мысль о том, что ей придётся увидеть поражённую Альцгеймером мать и ещё не зарытую могилу отца, а рядом с надгробным камнем брата, была просто невыносима. Я согласился с этим и настоятельно посоветовал не ехать. Взамен я назначил Айрин встречу ровно на время похорон. Попросил её принести фотографии отца, и мы посвятили этот час её воспоминаниям о нём. Это был ценный, сильный опыт, и позже Айрин поблагодарила меня за него. Где же грань между близостью и совращением? Станет ли Айрин слишком зависимой от меня? Будет ли она в состоянии когда-нибудь отделиться? Останется ли этот сильнейший перенос на меня, её чувства к мужу, неразрешимым? Эти мысли изводили меня, но я решил, что начну беспокоиться, когда до этого дойдёт дело. поддерживать фокус на здесь и сейчас в работе с Айрин. Никогда не было сложностью для меня. Она была необыкновенно трудолюбива и предана делу. Никогда, ни разу за всё время её терапии я не сталкивался с сопротивлением и никогда не ожидал комментариев вроде это бессмысленно, это не имеет отношения к делу. Дело не в этом. Вы не имеете отношения к моей жизни. Я вас вижу только 2 часа в неделю. У меня только 2 недели назад умер муж. Почему вы ко мне пристаёте с вопросом, как я отношусь к вам? Это безумие какое-то. Все эти вопросы о том, как я на вас смотрю, как я вхожу в ваш кабинет это мелочи, недостойные внимания. У меня в жизни происходит слишком много всего важного. Напротив, Айрин сразу поняла, что я пытаюсь сделать, и всё время нашей работы была явно благодарна мне за все мои попытки втянуть её в терапию. Замечания Айрин о моей импровизационной терапии были мне ужасно интересны. В последнее время я ловил себя на том, что провозглашаю: хороший психотерапевт создаёт новую терапию для каждого пациента. Эта экстремальная позиция гораздо радикальнее той, которую занимал много лет назад Юнг, предлагая создавать для каждого пациента новый особый терапевтический язык. Но наше радикальное время требует радикальных позиций. Современные тенденции управляемого здравоохранения смертельно опасны для психотерапии. Вот чего они требуют. Первое. Терапия должна быть нереалистично краткой и сосредоточенной на внешних симптомах, а не на породивших их глубинных конфликтах. Второе. Терапия должна быть нереалистично дешёвой. А от этого страдают как профессиональные психотерапевты, вложившие многие годы в обучение и наработку опыта, так и пациенты, вынужденные лечиться у плохо обученных терапевтов. Третье психотерапевты должны имитировать медицинскую модель, ломать голову над формулированием чётких, медицинаподобных целей и ежедневно проводить их оценку. Примечание редактора. В медицинской модели психотерапии, в отличие от психологической, Основной упор делается на знание нозоологии, синдромологии, клинической картины расстройств. Основная мишень этой модели симптом. Психотерапевт в такой модели занимает позицию эксперта, который лучше знает, лучше понимает наивного пациента, чья активность сводится к минимуму, к вере во врача и проводимое лечение. И четвёртое. Терапевты должны использовать только продемонстрировавшие свою эффективность на практике и утверждённые вследствие этого высшими инстанциями методы терапии, то есть отдавать предпочтение кратким, якобы точным когнитивно-бихевиоральным методикам, которые показывают облегчение симптоматики. Но из всех этих тупоголовых и катастрофических нападок, оскорбляющих психотерапию, Больше всего опасна тенденция к терапии по протоколам. Так некоторые виды медицинских страховок и медицинские страховые компании требуют, чтобы психотерапевт следовал предписанному плану и часто даже диктуют расписание, то есть указывают, на какой из дозволенных сессий, какие темы следует прорабатывать. Жадные до прибыли руководители здравоохранения и их заблуждающиеся консультанты предполагают, что успех терапии зависит только от информации, получена ли она добровольным признанием или выпытано, неважно, что этот успех никак не может быть результатом отношений между пациентом и терапевтом. Это крайне прискорбная ошибка. Из 80 овдовевших мужчин и женщин, которых я исследовал до начала работы с Айрин, Никто не проходил на неё. Никто не страдал от такой совокупности свежих и усиливающих друг друга потерь: мужа, отца, матери, друга, крестника. Никто не был травмирован так, как она, ранней потерей любимого брата или сестры. Ни у кого не было таких взаимозависимых отношений, как у Арианс с Джеком. Никто не наблюдал распада супруга, которого постепенно, часть за частью безжалостно пожирала опухоль мозга. Никто не был врачом и не понимал так хорошо природы болезни мужа и того, что его ждёт. Да, Айрин была уникальна и нуждалась в уникальной терапии, той, которую мы с ней построили вместе. И не то, чтобы мы сначала создали терапию, а потом начали её применять. Нет, наоборот, процесс построения новой уникальной терапии и был этой терапией. Я посмотрел на часы. Где же Айрин? Я подошёл к двери кафе и выглянул на улицу. Вон она, у следующего перекрёстка. Идёт с мужчиной, надо полагать, Кевином, держась за его руку. Айрин и мужчина, рука в руке. Возможно ли это? Я подумала о бесконечных часах, которые провёл, пытаясь убедить Айрин, что она не обречена на одиночество, что рано или поздно в её жизни появится другой мужчина. Боже, как она упиралась. А ведь у неё было масса благоприятных возможностей. Не успела она вдоветь, как к ней выстроилась длинная очередь привлекательных, подходящих поклонников. Она быстро забраковала каждого по одной или нескольким причинам из бесконечного списка. Я не сумею полюбить снова, потому что не смогу перенести ещё одной потери. Исходя именно из этой позиции, всегда стоявшей первой в её списке, Айрин с ходу отвергала любого мужчину, который был хоть чуть-чуть старше её или был не в идеальной физической форме. Я не хочу своей любовью обречь ещё одного мужчину на смерть. Я отказываюсь предавать Джека. Любого мужчину она сравнивала с Джеком и всегда не в пользу первого. Джек был для Айрин идеальным спутником жизни, предназначенным ей самой судьбой. Он знал её семью, его кандидатура была одобрена братом. Джек был последним связующим звеном с её покойным братом, отцом и умирающей матерью. Более того, Айрин была убеждена, что никакой другой мужчина никогда ее так не поймет, что никогда не найдется мужчины, который, в отличие от фермера у Фроста, не принесет лопату в кухню, кроме разве что членов общества, потерявших своих любимых, тех, кто остро осознает пункт своего назначения и драгоценность жизни». Она была невероятно разборчивой и требовательной. Идеальное здоровье, спортивный, стройный, моложе её, недавно вдовевший, в высшей степени чувствительный к искусству, литературе и экзистенциальным вопросам. Я становился всё более нетерпимым к Карен и к тем невозможным критериям, которые она выставляла. Я думал обо всех остальных вдовах, с которыми работал, Они отдали бы всё, что угодно, за любой знак внимания со стороны любого из поклонников Айрин, а гульно её отвергнутых. Я изо всех сил старался держать эти чувства при себе, но от Айрин ничто не укрывалось, даже невысказанные мною мысли. И она залилась на то, что я желал для неё связи с мужчиной. Вы пытаетесь заставить меня пойти на компромисс, обвиняла меня она. Может быть, она чувствовала мою растущую тревогу по поводу того, что она меня никогда не отпустит. Я предполагал, что её привязанность ко мне решающий фактор в её отказе устанавливать отношения с мужчиной. Господи, неужели я буду вечно нести это бремя? Может быть, это наказание за то, что я добился своего и стал для Айлин так важен? А потом в её жизнь вошёл Кевин. С самого начала она знала, он именно тот, кого она ищет. Я восхищался ее уверенностью, ее предвиденью. Я думал обо всех невозможных, нелепых стандартах, заданных ею. Ну так вот, он отвечал абсолютно всем и даже больше. Молодость, идеальное здоровье, чувствительность. Он даже принадлежал к тайному обществу, потерявших своих любимых. Его жена умерла годом раньше и, И Кевин с Эйрин хорошо друг друга понимали и сочувствовали горю друг друга. Симпатия между ними возникла мгновенно, и я безумно радовался за Эйрин, а также своему собственному освобождению. До встречи с Кевином она полностью восстановила свой прежний высокий уровень функционирования во внешнем мире, но в ней всё ещё оставалась глубокая, почти невыразимая печаль и смирение. Теперь и они быстро растворились. Стала ли Айрин лучше от того, что она встретила Кевина, или она смогла открыться ему благодаря тому, что ей стало лучше? Или и то, и другое? Наверное, этого я так никогда и не узнаю. А теперь она ведёт Кевина на встречу со мной. Вот, они входят в дверь кафе, идут ко мне. Почему я нервничаю? Вы только поглядите на этого человека. Он великолепен, высокий, сильный, Выглядит так, словно каждое утро до завтрака участвует в триатлоне. А этот нос — невероятно. Где люди берут такие носы? Так, хватит, Кевин, отпусти ее руку. Хватит уже. Ну, должна же у него быть хоть одна неприятная черта. Ох, мне же придется пожать ему руку. Почему у меня так потеют ладони? Вдруг он заметит? И кого волнует, что он заметит? — Ирф, — услышал я голос Айрин. Это Кевин. Кевин это Ирв. Я улыбнулся, протянул руку и поприветствовал его, стиснув челюсти. "Будь ты проклят, думал я, если не будешь хорошо заботиться о Байрен. И чёрт возьми, не вздумай умереть".